Глава 5. Димикантова книга про протопопа Туберозова. Туберозов просматривал свой календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано: По рукоположению меня 4 февраля 1831 года приосвященным Гавриилом в Иерее получил я от него сию книгу в подарок. За моё доброе прохождение семинарских наук и за поведение. За первую надписью, совершённую в первый день иерейства Тоберозова, была вторая. Проповедовал впервые в соборе после архиерейского служения. Темой проповеди избрал текст притчи о сыновьях Вертоградера. Один сказал: "Не пойду" и пошёл. А другой отвечал: "Пойду" и не пошел, свел сия к благим действиям и благим намерениям, позволяя себе некоторые намеки на служащих, присягающих и о присяге своей небрегущих, давая сим тонкие намеки чинаначалеям и властям. Говорил и плавно и менее пышно, чем естественно. Владыка одобрили сию мою пробу пера. Однако же в последствии его преосвященство призывал меня к себе и одобряя мое слово вообще, в частности же указал, дабы в проповедях прямого отношения к жизни делать опасался, особенно же насчёт чиновников, ибо от них где чем дальше тема освещения. Но за прошлое сказание не укорял и даже как бы одобрил. Одна тысяча восемьсот тридцать второго года, декабря восемнадцатого, был призван высоко приосвященным и получил назначение в Старгород, где нарочито силен раскол. Указано противодействовать он ему всячески. Одна тысяча восемьсот тридцать третьего года, в восьмой день февраля, выехал с попадьей из села Благодухово в Старгород и прибыл сюда двенадцатого числа. а заутренне. На дороге чуть нас не съела волчья свадьба. В церкви застал нестроение, раскол силён. Насмотревшись, нахожу, что против воздействия раскола по консисторской инструкции дело неважное. Я о сем писал в консисторию и получил за то выговор. Протоиерей пропустил несколько заметок и остановился опять на следующий. получив замечание об бездеятельности, усматриваемой в недоставлении мною обильных доносов, оправдывался, что в расколе делается только то, что уже давно всем известно, про что и писать нечего, и при всем добавил в всем рапорте, что наиглавнее всего, что церковное духовенство находится в крайней бедности, и того для по человеческой слабости не противодейственно подкупом. и даже само немало потворствует расколу, как и другие прочие сберегатели православия, приемля даяние раскольников. Заключил, что не сыново чего надо бы начать к исправлению скорби церкви, как с изъятия самого духовенства и с подтяжкой зависимости. Образцом симу показал раскольничие сравнение синода с патриаршеством и сим надеялся. и деятельность свою оправдать, и очередной от себя донос отбыть. Но за опыт сей вторично получил выговор и замечание, и вызван к личному объяснению, при коем был назван непочтительным хамом, открывающим ноготу отца. Сие надлежит подразумевать. Удостоен был получить за то, что осознал как бедное, полуголодное духовенство. Само за неволю нередко расколу потворствуют и наипаче за то, что про синоту помянул. Простите, пожалуйте, кто обижен. В забвении вами мне сия великая вины, вспомяну вам слова светского, но светлого писателя господина Татищева: а голодный, хотя бы и патриарх был, кусок хлеба возьмёт, особливо предложенный. Вот и патриарху на орехи. Ниже, через несколько записей началось. Был по делам в губернии и, представляясь владыке лично ему докладывал о бедности причтов. Владыка очень о сем соболезновали, но заметили, что и сам Господь наш не имел где главы восклонить, а к сему учить не уставал. Советовал мне дабы рекомендовать духовным читать книгу о подражании Христу. на сие ничего его преосвященству не возражал, да и вообще было бы возражать, потому как и книги той духовному нищенству нашему достать некуде. Политично за вечерним столом у отца соборного ключаря еще раз заводила речь о тем же предмете с отцом благочинным и с секретарем конституции. Однако сие речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что бедному удобнее в Царстве Божьем в нити, что мы и без его благородия знали. А отец ключарь при всем рассказали не безинтересный анекдот об одном академическом студенте, который в последствии был знаменитым святителем и проповедником. На сей будто бы еще в мирском звании на вопрос Владыки имеет ли он какое состояние ответствовал: имею. Ваше Преосвященство, а движимое или недвижимое? Вопросил сей, на что он и ответствовал. И движимое, и недвижимое. Что ж такое у тебя есть движимое? Вновь вопросил его владыка, видя заметную мизерность его костюма. А движимое у меня дом, в силах, ответствовал вопросаимый. Как же дом движимый? Рассуди, сколь глуп ответ твой. А тот, немало сим не смущаясь. провещал, что ответ его правилен, ибо дом его такого свойства, что коль скоро на него ветер подует, он весь движится. Владыке ответ сей показался столь своеобразным, что он этого студиозуса за дурню уже не хотел почитать, а напротив, интересуясь им, ещё вопросил: "Что ж ты своей недвижимостью надицаешь?" "А недвижимость моя", отвечал студент. Матушка моя дьячиха, да наша коровка бурая, кое обе ног не двигали, когда отбывал из дома одна от старости, другая же от бескормицы. Немало с ему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил всем более печального и трагического, нежели комедийной веселости, способный тешить. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю. Житие мое провожу в сне и в едении. Расколу не могу оказывать противодействий немалым чем, ибо всеми связан и причтам своим полуголодным и справникам дуже сытым. Не годую, зачем я как бы в посмешище с миссионерскую целью послан? Проповедовать да некому, учить да не слушают. Проповедует исправник меня гораздо лучше, ибо у него к сему есть такая миссионерская снасть о нескольких концах, а от меня доносов требует. Владыка мой, к чему сей донос? Что в них завёртывать? А мне, по моему рассуждению и сан мой не позволяет писать их. Я лучше чистой бумаги пожертвую. Представляла рапортом На дозволение иметь на Пасхе словопрения с раскольниками, в чём отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж. Покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон облачает меня яко несть брачен, да и жена в одной исподнице гуляет. Следовало бы как ни наесть поизряднее примудириться, потому что люди у нас руки целуют, а примудироваться еще пока ровно не на что. Но всего что противнее – это сей презренный, наглый и без тыжи тонкий консторский, с которым говорится: а не хочешь ли поп в конституцию съездить подоиться? Нет, друже, не хочу, не хочу. Поищите себе кормилицу по Дебеле. Тринадцатого октября тысяча восемьсот тридцать пятого года читал книгу об обличении раскола. Всё в ней есть, да одного нет, что раскольники блюдут своё заблуждение, а мы своим правым путём не брежем на сиемню, яко важнейшее. Сегодня утром восемнадцатого марта всего тысяча восемьсот тридцать шестого года Поподья Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай, Господи, нам сию радость. Ожидать в начале ноября. 9 мая, на день святого Николая Угодника, происходило разрушение Деевской староверческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное. Максимо же ещё как на зло железный крест с купольно-фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи остервененно побуждаем баграми разорителей к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату из жудов голову. Вот тот здесь же и помер. Ох, как мне было тяжко всё это видеть. Господи! Да право, хотя бы жудов-то не посылали, что ли кресты рвать. Вечером над разоренную молельный собирался народ и их и наш церковный и все вместе много и горестно плакали и наконец с того начали даже искать объятий и унии. Десятого мая были большие со стороны начальства ошибки. Перед полуночью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитую молельной. Все мы собрались и видим точно, идет маленье, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел тихо подвести пожарные трубы и из них народ токачивать. Было сие весьма необдуманно и скажу даже глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая мучителя фараона и крича: Господь поборает вере мучимый и ветер с вещей не гасит. Другие кивали на меня и вопили: "Подай нам нашу пречистую покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой в немецком платье". Я только указал городнич ему, сколь не осторожно было сие его распоряжение о разорении и срывании крестов и отбрании иконы, но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться. 12 мая. Фронтовство одолело. Взял в долгу предводительской экономки два шёлковые платья предводительшины и послал их в город окрасить в масака цвет, как у губернского протодиакона. И сшить юсибе ряску шёлковую масака тёмно-лиловый. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду в хожь в дворянские дома, а унижать себя Ненамерен. 17 мая поподья Наталья Николаевна намекнула, что она в рассуждении своего положения ошиблась. 20 июня по донесению городничего за нехождение со крестом о пасхе в дома Раскольников был снова вызван в губернию и заложилось её дело владыке обстоятельно, что не ходил я к староверам не по неродинию, ибо то даже было в карманный себе ущерб. Но я сделался ед для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыка задумались и потом объяснение моё приняли. Но не мимо идёт речь, что царь жалует, да его царь не жалует. Так как деласи е о моей манкировке некоторую своей страной касалася гражданская власть, то дабы положить конец сей пустой претензии и об Анпол, владыка послали меня объяснить сие важное дело губернатору, а Анпол по ту сторону. Но и было же объяснение. Оля мне грешному, что я только там вытерпел. Оля, увы, Оля и вам ближние мои. Братья мои, искренние и други, за срамоту мою и унижение, которое я перенес от всего куцево нечестивца, губернатор як о немец, соблюдая амбицию своего Лютера, русского папаг себе не допустил, отредил меня для собеседования о сем к правителю, сей же правитель поляк не по владычнему делу сие рассмотреть изволил. Она пустился на меня с криком и рыканьем, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Олежи тебе, Ляша проказённый, и ты с твоей упраждённую совестью и у меня сопротивлением царю моему прикажешь. Однако Яся есь снёс и ушёл молча, памятуя хохладскую пословицу: скачи враже, як пан каже. И вышло так, что всё описанное случилось как бы для обновления моей шёлковой рясы, которая при всем скажу сделана весьма исправно, не едва только при солнце чуть отменяет, что из-за разных материй. 23 марта. Сегодня в субботу страстную приходили причетники и диакон. Прохор просит, дабы не отменно идти со крестом на Пасхи и по домам раскольников. либо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег 40 рублей, но не пошёл на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу уже за глупость. Мог бы и без неё обойтись. И было бы что причту раздать по обильнее. Но думалось: не лезешь же к комиссару и без штанов. двадцать четвертого апреля тысяча восемьсот тридцать седьмого года было срамлен до слез и до рыданий. опять был на меня данос и опять предстоял передо мним губернаторским правителям за невосхождение с икрестом во дворе раскольников. данос сделан самим моим прищем. как перенести сию низость и неблагородство? мыслятель и администратор. Сложив в просвещённом уме своём из чего жизнь попа русского сочетавается, возвращаясь домой целую дорогу сетовал на себя, что не пошёл в академию, а толь поступил бы в монашество, как другие, был бы с летами архимандритом, архимандрит почётный титул игумена, настоятеля монастыря, архиереем ездил бы в карете, сам бы командовал, а не мною бы помыкали. суето и сей узлобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем. Но приехав домой, был нежно обласкан попадьей и возблагодарил Бога, так устроившего. Як и ж есть. 25 апреля. Был я срамлен в губернии, но мало в сравнении перед тем, сколь дом и сегодня остыжен как школьник. Вчера только. писал я мои нотатки о моих скорбях и недовольствах а сегодня встав рано сел у окна и размышляя о делах своих и о прошедшем своём и о будущем глядел на раскрытую перед окном моим бакшу полунищего пизонского прошлый год у него на гредах некая дурочка Настя обольщённая проходящим солдатом родила младенца и сама, кинувшись в воду, утонула пизонский в одиночке и старости своей призрел всего младенца, и о чем все позабыли, позабыл и я, во главе прочих. Но утром днесь поглядаю с высока на землю своего пизонского, додумаю о своих делах, как вдруг начинаю замечать, что эта свежая вазранная, черная, даже как бы синеватая земля необыкновенно как красиво нежится под утренним солнцем. приходят по ней бородами, в блестящем перетощии чёрной птицы и свежим червём подкрепляют своё голодное тело. Сам же старый пизонский весь с лысой головой своей озарённой солнцем стоял на лестнице у утверждённого на столбах рассадника и имея в одной руке чашу с семенами, другой погружал зёрнык, кладя их щепотью крестообразно И глядя на небо с опущением каждого зерна взывал по одному слову: Боже, устрой и умножь. И возрасти на всякую долю человека голодного и сирового, хотящего, просящего и произволящего, благославляющего и неблагодарного. И едва он сея кончил, как вдруг все ходившие по пашне чёрные глинцевитые птицы вскричали: за кудахтали куры и запел громко захлопав крылами горластый петух, а с рагожи сдвинулся тот принятый всем чудаком мальчик сын дурачки Насти, он детски отрадно засмеялся, руками всплескал и смеясь попал с помягкой земля. Было мне все это точно виденье. Старый пизонский был счастлив и громко запел. Аллилуйя. Аллилуйя, Боже мой, запел я себя от восторга и умилённо заплакал. В этих целебных слезах я облегчил мои досаждения и понял, сколь глупа была скорбь моя. И долго после дивился, как дивно врачует природа недуги души человеческой. Умножь и взрасти, Боже, благая на земли на всякую долю на хотящего просящего, напразвляющего и неблагодарного. Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой! Боже мой! Этот старик садил на долю вора и за него молился. Это может быть гражданскую критикой не очищается, но это ужасно трогает. О моя мягкосердечная Русь! Как ты прекрасна. 6 августа день Преображения Господня. Что это за прелестная такая моя поподья, Наталья Николаевна? Опять где, кроме святой Руси, подобные жоны быть могут? Я ей говорил как-то: сколь меня трогает нежность беднейшего пизонского о детях, а она сейчас поняла и отгадала мысль мою и жаждания. обняла меня и с румянцем стыдливости столь ей идущим сказала: "Погоди, отец Савелий, может, Господь даст нам". Она разумела даст детей. Но я по обычаю думаю, что подобные её надежды всегда суетны и обманчивы, ни о каких подробностях её не спрашивал. И так оно и вышло, что не надо было беспокоиться, но из ложной сей тревоги Вышла превосходная трогательность. Сегодня я говорил слово к убеждению в необходимости всегдашнего себя преображения, дабы силу иметь во всех борьбах коваться, как металл некий крепкий и ковкий, а не плющиться, как незменная глина, и ссыхая, сохраняющая отпечаток последней ноги, которая на нее наступила. Говоря сие, увлекся некоейю импровизацией. и указал на рода настоявшего у дверей Пизонского, хотя я по имени его и не назвал, но сказал о нем как о некоем посреди настоящем, который придя к нам на ги и всеми глупцами осмеянный за свое убожество, не только сам не погиб, но и величайшие из дел человеческих сделал, спасая и воспитывая неоперенных птенцов. Я сказал, сколь сие сладко. согревать беззащитное тело детей и насаждать в душе их семена добра. Выговорив это, я сам почувствовал мои ресницы омоченными и увидал, что и многие из слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви некоего, его же разумела душа моя искать Котина нищего, Котина сирых питателя. и видит, что его нету, ибо он, поняв намёк мой смиренно вышел, я ощутил как бы некую священную острую боль и задыхание по тому случаю, что смутил его похвалой и сказал: "Нет его, нет братия меж нами, ибо ему не нужно это слабое слово моё, потому что слово любви давно огненным перстом Божиим начертано в смиренном его сердце". Прошу вас, сказал я с поклоном. Все вы здесь собравшиеся достопочтенные и именитые сограждане, простите мне, что ни стратега превознесенного вспомнил я вам в нашей беседе в образ силы и в подражание, но единого от малых. И если что смутит вас от всего, то отнесите сие к моей малости. За нее грешный поп ваш совелей. Не взираясь его малого, не раз чувствует, что сам он пред ним не и ерей Бога Вышнего, а в ризах сих, покрывающих моё недостоинство, гроб повапленный. Аминь. Повапленный, раскрашенный. Не знаю, что заключалось умного и красноречива во простых словах сих, сказанных мною совершенно экспромтто вдруг латынь. но могу сказать, что богомольцы мои нечто из всего вняли, и на мою руку, когда я ее подавал при отпуске, падала ни одна слеза. Но не все. Важнейшее для меня только наступало, как бы в некую награду за искреннее слово мое об отраде пищис не только о своих, но и о чужих детях. Вездесущий и всеисполняющий приял и моё недостойство под свою десницу. Он открыл мне днесь всю истинную цену сокровища, которым по безмерным щедротам его я владею, и велел мне ещё преобразиться в наидовольнейшего судьбою своей человека. Только что прихожу домой с питком освящённых послеобеденных яблок, как на пороге ожидает меня встреча с нектору довольно старую знакомой. То сама по подъя моя Наталья Николаевна, выкравшись тихо из церкви во время отпуска, приготовила мне по обычаю чай с лёгким фриштиком, фриштик завтрак. И стоит стопочкой на пороге, но стоит не с пустыми руками, а с букетом из речной лилии и садового ливкое. Ну ещё ли не коварная после этого ты женщина, Наталья Николаевна. сказал я никогда прежде всего её коварством не укорявший но она столь умна что немало этим не обиделась она поняла что сие шуткою сказано и обняв меня только тихо но пригорько заплакала чего эти слёзы сие её тайна но для меня Не таинственно сия твоя тайна, жена добрая и не знающая, чем утешать мужа своего. А у техи израилевой, בנימיןа малого, дать ему лишенная. До да, токма речную лилию и садовым ливкоем встретила меня в этот день её отверстая в любви и благоволении сердце, в тихой грусти. Двое бездетные сели мы за чай. Но был то не чай, а слёзы наши растворялись нам в питие, и незаметно для себя мы оба заплакали. И оборуч пали мы ниц перед образами Спаса и много и жарко молились ему об утехе израилевой. Оборуч рука в руку. Наташе после открылось, что она как бы слышала некое обетование через ангела. И я хотя понимал, что это плод её доброй фантазии, но мы оба стали радостны как дети. Замечу однако, что и в всем настроении Наталья Николаевна значительно меня, грубого мужчину превосходила как в умасообразительности, так и в достоинстве возвышенных чувств. Скажи мне, отец Савелий, приступила она ко мне добродушно ласкаясь. Скажи, дружак, Не было ли ты когда-нибудь прежде, чем нашёл меня, против целомудренной заповеди грешен? Такой вопрос откровенно должен признаться, крайне смутил меня, ибо я вдруг стал понимать, к чему моя негодящая жонка у меня такое ей несоответственное выпытывает. Но она со всей своей превосходной скромностью и со всей с этой женскую какие-торий которую хотя и попадя, но от природы унаследовала, вдруг и в за правду коварно начала меня обольщать воспоминаниями минувшей моей юности, напоминая, что тому, о чем она намекнула, не трудно было статься, ибо был будто бы я столь с собой упрегош, что когда приехал к ее отцу в город Фатиш на ней свататься. то все девицы не только духовные, но даже и светские по мне вздыхали. Сколь сие не забавно, однако я старался рассеять всякие сомнения насчет своей юности, что мне и не трудно, ибо без лжи всем имею оправдание. Но чем я тверже ее успокаивал, тем она более приунывала, и я не постигал, отчего оправдания мои ее немало не радовали, а на против все более как будто печалили и наконец она сказала: "Нет. Ты отец Авели, вспомни, может быть, когда-то был легкомыслен, то нет ли где какого сиродки?" Тут уже я, что она сказать хочет, урозумел и понял, к чему она всё это вела и чего она сказать стыдится. Это она чится отыскать моё незаконное дитя, которого нет у меня. Какое благодушие! Я, как ужаленный слепнем вол, сорвался с своего места, бросился, как пнуй в перел, глаза мои в небесную даль, чтобы даль одна видела меня столь превзойденного моей женой в доброте и попечении. Но и она, моя лилейная или вкойная подруга, моя роза белая, непорочная, благоуханная и добрая, и она снялась вслед за мною. Поступью легко ко мне сзади подкралась и положив на плечи мне свои малые лапки, сказала: "Вспомни, голубь мой, может быть, где-нибудь есть тот голубёнок, если есть, пойдём и возьмём его". Мало что она его хочет отыскивать. Она его уже любит и жалеет, как неоперённого голубёнка. Это бы я уже не снёс. И закусив зубами бороду свою, пал пред ней на колени и поклоняясь ей до земли зарыдал тем рыданием, которому нет на свете описания. Да и вправду. Поведайте мне времена и народы, где кроме святой Руси нашей родятся такие женщины, как сия добродетель. Кто ее всему этому учил? Кто ее? воспитывал, кроме тебя, все благий Боже, который дал её недостойному из слуг твоих, дабы он мог ближе ощущать твоё величие и благость. Здесь в дневнике отца Савелия почти целая страница была залита чернилами, и внизу этого чернильного пятна начертаны следующие строки: "Не пит нашего не выведу" ни никоей не складится и то жди слове, которые в последних строках замечаю, не исправлю. Пусть все так и остается, ибо все, чем сия минута для меня обильно, мило мне в настоящем своем виде и таковым должно сохраниться. Попадья моя не унылась сегодня проказничить, хотя теперь уже двенадцатый час ночи, и хотя она за обычие всегда в это время спит. И хотя я это и люблю, чтобы она к полуночи всегда спала, ибо ей то ж доро во, а я люблю слегка освежать себя в ночной тишине каким удобно чтением, а иною порой пишу свои нотатки, и нередко пописав несколько, подхожу к ней спящей и спящую ее целую. И если чем огорчен, то всем отрадным поцелуе почерпаю снова бодрость и силу, и тогда засыпаю спокойно. Днесь же. Я вёл себя до сей поры несколько иначе. По сем дне, подвергавшим меня всеми ощущениями беспрерывного разнообразия, я столь был увлечён описанием того, что мною выше описано, что чувствовал плохую жонку мою в душе моей. А по елику душа моя обзала её, я не вздумал ни однажды подойти к ней поцеловать её. Но она тонкая сия лукавица, заметив сие мое упущение, поправила оная с невероятной оригинальностью. Часто му назад пришла она, положила мне на стол носовой платок чистый и поцеловав меня, как бы и путная, удалилась ко сну. Но что же однако за непостижимые хитрости женские за ней оказываются? Вдруг при серьезнейшей пишучи вижу я. что мой платок как бы движется и внезапно падает на пол. Я нагнулся, положил его снова на стол и снова занялся описанием. Но платок опять упал на пол. Я его положил на колени мои, а он и оттоль падает. Тогда я взял всего непокорного, да прикрепил его, подложив немного под чернильницу, а он однако И оттуда убежал и даже увёл к собою саму чернильницу, а прокинул её и календарь мой сим изрядным пятном изукрасил. Что ж себе полотняное бегство означает? Означает оно то, что пападья моя выходит на первойшее кокетка, да ещё к тому и редкостная, потому что не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает. Я уж её сегодня вечером в этом упрекнул, когда она улыбающаяся Передо мной сидела на окошечке и сожалела, что она романсов петь не умеет, а она какую теперь штуку измыслила и приправила. Взяла к этому плотку, что мне положила, поднося его мне. Потаённо прикрепила весьма длинную нитку, протянула её под дверь к себе на постель, и лежачи на покое, платок мой у меня из-под рук изволит шаля подёргивать. И я, толстаносый, Потому это только открыл, что с последним падением платка её тихий и радостный хохот раздался, и потом за дверью её босые ножки затопали. Напрокудила, да и плюх в постель. Пошёл, целовал её без меры, но ушёл опять, чтобы заново отовать себе всю прелесть жены моей под свежими чувствами. 7 августа. Всю ночь прошедшую не спала ты сбытками и во счастье. И не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало ему бодрствованием способствовала. Словно влюблённый под Петров день солнце караулит, так и мы с Нею после пятилетнего брака своего сегодняшнего солнца дождались и де под окном своим. Призналась Голубка, что она и весьма часто так не спит. Когда я пишу, а только спящую притворяется, да и во многом другом призналась. Призналась и что вчера в церкви слушая моё слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обет ити пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не одобрил, потому что такой переход беременной не совсем в силу. но обет исполнить ей разрешил, потому что при такой радости, разумеется, и сам тогда с ней пойду. И где она уставать станет, я понесу ее. Делался ему опыт. Я долго носил ее на руках моих посаду, мечтая, как бы она уже была беременная, я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастья. Сто лет и мыслью желанной увлекаюсь. что увидев, как Наташа, шаля, села на качели, кое-как ухарки на девочка под яблоню подцепила, я даже снял те качели, чтобы всего вперёд не случилось, и наверх яблоне закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялась. Однако хотя жизнь моя и не изобилует вещами тщательной секретности требующими, Но всё-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнёс свой садик добрым заборцем, а господь обростал этот забор густой малиной. А то, пожалуй, иной сказал бы, что попасавелие не грех подчас назвать и с комарохом. 9 августа. Заношу припотешенное событие, о чём моя жена с дьяконовым сыном Ритером вела сегодня не только разговор, но даже И спор этот поистине и казус, и комедия. Спорили о том, кто всех умнее. Риторг говорит, что всех умнее был Соломон, а моя поподья утверждает, что я и должен сознаться, что на сей раз проскошный царь Сиона имел адвоката гораздо менее стойкого, чем я. Ох, сколь же я смеялся. и скажить сделаете ваше одолжение что на свете бывает я всё это слышал из спальни после обеда отдыхая и проснувшись уже не решился прерывать их диспута а они один другого поражали он и ритор что за разумом соломона подкрепляет своё мнение словами писания что соломон бемудрейший из всех на земле сущех а моя благоверная поразила его особым манером. Ничего нечего, говорит. Вам нет качество ваше бе дарече, допече, да это ваше бе, говорит. Ничего не значит, потому что оно ещё тогда было писано, когда отец Савелий ещё не родился. Но тут в сей дискурс вмешался ещё слушавший сей споры их Никитский священник отец Захария Бенефактов, и он завершил всё сие подтвердив слова жены моей, что это правда. То есть правда в рассуждении того, что меня тогда не было. Дискурс, речь, обсуждение. Не так? Вышли в сессии три критика, как есть правы. Неправ остался один я, которому все их критические мнения поступили на антикритику. Впервые огорчил я мою Наташу, отвергнув ее мнение насчет того, что я всех умнее, и на вопрос ее, кто меня умнее, отвечал, что она. На ячайнейший отпор всем получил, каким только истинно одна отвергаться может. Умные, говорит, обо всем рассуждают, а я ни о чем судить не могу и никогда не рассуждаю. Чего же это? На сие я ее тихо тронул за ее маленький нос и отвечал: это. Это вот и не спешишь мешать рассуждения. Что у тебя вместо строптивого носа сие смиренное пуговице на этом месте посажено. Но однако она и сие поняла, что я хотела выразить этой шуткой намекая на её кротость, и попробовала и это в себя порочить, напомнив всей цели, как она однажды руками билась подчмейстершей, отнимая у неё служащую девочку, которую та сурово наказывала. 10 августа утром пришла мне какая мысль сегодня в постели. Рецепт хочу некий издать для всех несчастливых пар, как всеобщее звание, так и наипаче духовных. По и лику нам домашнее счастье наипаче необходимейше. Говорят и насказательно, что наилучшее, чтобы женщина ходила с водой против мужчины, ходящего с огнём. То есть, дабы, если он с пылкостью то она была бы с кротостью. Но всё это, по-моему, ещё не ясно и притом слишком много толкований допускает. А я, глядя на себя с Натальей Николаевной, решаюсь вывести, что и наивернейшее средство ладить сие. Пусть считают друг друга умнее друг друга, и оба тогда будет один другого умней. Друг друг дорога. Так, как бесподобно выражаясь, но, впрочем, настоящему мечтателю так подобает говорить без толку. Пятнадцатого августа, Успение Пресвятой Богородицы. Однако в то самое время, как я восторгался женой моей, я и не заметил, что тронувшее Наташу слово моё на Преображение в день других тронуло совершенно в другую сторону. и я посеял против себя вовсе нежелательное неудовольствие в некоторых лицах в городе. Богомольцы мои, конечно, не все, некоторые, конечно, и впереди всех почмейстерша Тимоновы обиделись, что я унизил их намёком на Пезонского. Но всё это вздор умов пустых и вздорных. Конечно, всё это Благополучно на самолюбиях их благородий, как раны на пёсьей шкуре так присохнет. 3 сентября я сделал значительную ошибку. Нет, совсем этой неосторожности не конец. Из консистории получен запрос. Действительно ли я говорил импровизацией исповедь с указанием на живое лицо? Ах, сколь у нас везде всего живого бояться. Что ж, я так и отвечал, что говорил именно вот как и вот что. Думаю, не повесят же меня за этой головы не снимут. А между тем против воли смутное. И спокойствие улетело. Двадцатого октября. Всеконечно, правда, что головы не снимут, но рот замкнуть могут и сделать его не применили. 15-го же сентября я был вызван для объяснения. Одна спешность и я сама по себе уже немного доброго предвещала, ибо на добро у нас люди не торопливые, а власти тем паче. Но однако я ехал храбро, храбро сия. Была охлаждена сначала тридцати шести дневным сидением на ухе без рыбы в ожидании объяснения, а потом приказанием все, что вперед пожелаю сказать. присылать предварительно цензору труадию но этого никогда не будет и за то я буду нем яко рыба прости вседержитель мою гордыню но я не могу с холодностью и бесстрастную совершать дело проповеди я ощущаю порой нечто на меня сходящее когда любимый дар мой ищет действия мною тогда овладевает некое позволю себе сказать всевщенное беспокойство душа трепещет и горит и слово падает из уст как уголь горящий нет когда в душе моей есть свой закон цензуры а они требуют чтоб я вместо живой речи направляемой от души к душе делал риторические упражнения и симе от сутруадию доставлял удовольствие чувствовать что в церкви минули дни могилы Ростовского Димитрия И других светил светлых оно стали иные, когда неумнейший слабейшего в разуме наставляет обратно, да бы сим уму и чувству человеческому поругаться. Я сей дорогой не ходок. Нет, я против всего бунтлив. И лучше замкнитесь вы мои нелестивые уста и смолк не ты, мое бесхитростное слово. Но я изпод неволя. Непроповедник. Двадцать третьего ноября. Однако не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсем обижена разнообразием. Напротив, все идет в перемешку, так что даже и интерес не на минуту не ослабевает. То обалгут добрые люди, то начальство потреплет, то Троадию скорбноглавому в науку меня назначат. то увлекусь ласками попадьи моей, то замечтаюсь до самолюбия, а время всем все идет да идет, и к смерти все ближе да ближе. Еще не все последствия моей злополучной Преображенской проповеди совершились. У нас в восемнадцати верстах от города на берегу нашей же реки Турции В обширном селе Плодамасове живёт владелиница всего села баярыня Марфа Андреевна Плодамасова. Сея кочерга столь старого леса, что уже и признаков жизни её издревле никаких не замечается, а известно только по старым памятьям, что она женщина весьма немалова духа. Она и великой императрице Екатерине знаема была И Александр император, поговорив с ней, находил необременительную для себя эту ее беседу, а наиболее всего она известна в народе тем, как она в молодых летах своих одна с Пугачевым сражалась и нашла, как себя от этого мерзкого зверя защитить. Еще же о чем ежели на ее счет вспоминают? Это еще повторения о ней различных оригинальных анекдотов о ее свиданиях с посещавшими ее губернаторами, чиновниками, а также в двенадцатом году с пленными французами. Но это все относится к области ее минувшего века. Ныне же про нее забыли. Если когда речь о ней особо коснется, то думают, что и она сама уже всех забыла. Лет 20 уже никто из сторонних людей не может похвастаться, что он боярыню Пладомасову видел. Третьего дня часов в 12:00 пополудни я был несказанно изумлён, увидев подъезжающие ко мне большие господские дрожки тройкой больших рыжих коней. А на тех дрожках нарячен небольшой человечек в картузе в орсистой шляпной материи с длинным козырем, И в коричневой шинели с прям множеством один над другим набранных капюшончиков и пиллерин. Что бы сие, думаю, за неведомая особа? Да и ко мне ли она едет или только ошибкой правит на меня путь свой? Размышления эти, мои однако же, были скоро разрешены самой усиею загадочной особою, вошедшую в мою зальцу с приязчной благопристоенностью, которая всегда мне столь нравится. Прежде всего гость попросил моего благословения, а затем, шагнув своейю чрезвычайно маленькую ножкою по полу и отступив с поклоном два шага назад, проговорил: "Госпожа моя, Марфа Андреевна Пладомасова приказали мне отец и Иерей вам кланяться и просить вас немедленно со мною к ним пожаловаться". В свою очередь говорю. Позвольте мне сударю знать, через кого я имею честь всё это слышать. А я, отвечает тоненькая малютка. Есть крепостной человек её превосходительства Марфы Андреевны, Николай Афанасьев. И таким образом мне отрекомендовавшись, сия крошечная особа при сем снова напомнила мне, что госпожа его меня ожидает. По какому делу, говорите, не знаете ли? Её господской воли, батюшка, я раб её знать не могу, отвечал Карло, и сим скромным ответом на мой несообразный вопрос до того меня сконфузил, что я даже начал перед ним изворачиваться, будто я спрашивал его вовсе не в том смысле. Ну, спасибо ему, что он не стал меня допрашивать, в каком бы то ещё в ином смысле таковой вопрос мог быть сделан. Пока я в смежной комнате одевался, сей интересный карлик вступил в собеседование с Наташей и совсем увлёк и восхитил её своими речами. Действительно, и в словах, да и в самом говоре сего крошечного старика есть нечто неворазимо милое и ко всему сему благородство и ласковость. Служанки, которая подала ему стакан воды, он положил на поднос двугривенный И когда сия взять эти деньги сомневалась, он сам сконфузился и заговорил: «Нет, матушка, не обидьте, это у меня такая привычка». А когда попадья моя вышла ко мне, чтобы волосы мне напомадить, он взял на руки случившуюся здесь за матерью за морожку девочку Кухаркину и говорит: «Слушай, как вон уточки на бережку разговаривают». Утка Франтишек говорит Селизню Козерю: купи коты, купи коты. А Селизень отвечает: заказал, заказал. И Дитяра смеялась, да и я тоже с ему сочинению словесному птичьего разговору невольно улыбнулся. Это хотя бы даже господину Лавантену или Ивану Крылову впору. Дорогу не заметил, как прошла в разговорах с этим причудесным Карлой. Столь много ума! чистоты и здравости нашёл во всех его рассуждениях. Но теперь самое главное, наступал час свидания моего с одинокою боярыней. Немало для меня удивления составляет, что при приближении сего свидания я, хоть природы моей и не робкий, ощущал в себе нечто вроде небольшой робости. Николаев Анасьевич, проведя меня через ряд с поразительной для меня пышностью и крайней чистотой содержимых покоев ввёл меня в круглую комнату с двумя рядами окон, из украшенных в полукругах цветными стёклами. Здесь мы нашли старушку, немногим чем побольше Николая. При входе нашем на нас стояла и вертела ручку большого органа. И я уже чуть было не принял ее за самую оригиналку боярыню и чуть ей не раскланялся. Но она, увидев нас, неслышно вошедших по устилающим покоя пушистым коврам, немедленно при явлении нашим оставила свою музыку и бросилась с несколько звериную проворной ухваткой в смежный покой. Двери коего завешены большой завесью белого атласа, по которому вышиты цветными шелками. разные китайские фигурки. Это женщина, скрывшаяся с такой поспешностью за занавесь, как её после узнал родная сестра Николая и тоже карлица, но лишённая приятности, имеющейся в кроткой наружности её брата. Николай тоже скрылся вслед за сестрой под ту же самую занавесь, а мне указал дожидаться на кресле. Тут-то вот В течение времени, длившегося за семь около получаса, я и почувствовал некую смягу в рту, столь знакомую мне по бывшим ощущениям в детстве во время экзаменов. Но наконец настало симу конец. За той же самой занависью я услышал такие слова: "А ну, покажи ко мне этого умного папа, который я слышало при обык правду говорить". И сим. Занавесь как бы мановением чародейским на невидимых шнурах распахнулась, и я увидал перед собою саму боярыню Ладамасову. Голос её, который я при всем только что слышал, уже достаточно противоречил моему мнению о её дряхлости, а вид её противоречил сему и ещё того более. Боярыня стояла предо мной в силе, которой казалось, как бы и конца быть не может. Ростом она не великая и не дородна особенно, но как бы над всем будто царствует. Лицо её хранит выражение большой строгости и правды, и судя по чертам, надо полагать, некогда было прекрасно. Костюм её довольно странный и нынешнему времени несоответственный. Вся голова её тщательно увита в несколько раз большую коричневую шалью, как у туркини. Далее на ней, как бы сказать, Какой-то суконный казанкин светлого цвета. Потом под этим казанкином юбка оксамитная, ярко-оранжевая и жёлтые сапожки на высоких серебряных каблучках. А в руке палочка с имитистовым набалдашником. С одного боку её стоял Николаев Анасьевич, с другого Мария Афанасьевна, а сзади её сельский священник отец Алексей. по ее назначению посвященный из ее на волю пущенных крепостных. Здравствуй, сказала она мне, головы немало не наклоняя, и добавила: я тебя рада видеть. Я в ответ на это ей поклонился и ей кажется даже и с изрядной неловкостью поклонился. Поди же, благослови меня, сказала она. Я подошел и благословил ее. А она взяла и поцеловала мою руку, чего я всячески измерен был уклониться. Не дергай руки, сказала она сие заметив. Это не твою руку я целую, а твоего сана. Садись теперь и давай немножко познакомимся. Сели мы, она, я и отец Алексей, а карлики возле ее стали. Мне говорил отец Алексей. что ты даром проповеди и хорошим умом обладаешь. Он сам и в этом ничего не смыслит, а верно от людей слышал. А я уж давно умных людей не видала и вот захотела со скуки на тебя посмотреть. Ты за это на старуху не сердись. Я мешался в ответах и, вероятно, весьма мало отвечал тому, что ей об уме моем было наскказано. Но она к счастью приступила к расспросам, на которые мне пришлось отвечать. Тебя говорят, раскольников учить прислали, так она начала. Да, говорю. Между прочим, имелась в виду и такая цель в моей посылке. Полагаю, говорит, бесполезно это дело, дураков учить всё равно, что мёртвых лечить. Я не помню, какими точно словами отвечал, что не совсем всех раскольников Глупами понимаю. Что ж ты, умными их почитаю, сколько успел их на путь наставить. Немало, говорю. Ещё не могу успехом похвастать, но тому есть причины. Она. А каких ты говоришь причинах? Я. Способ действий с ними несоответственный, а зло растёт через ту шаткость, которую они видят в церковном обществе и в самом духовенстве. Она. Ну, золото какое в них зло. Так себе. Дурачки божие, тем грешны, что книг начитались. Я, а православный алтарь всё-таки страждит на этом распадении. Она. А вы бы этому алтарю-то повернее служили, а не оборачивали бы его в лавочку, так от вас бы отпадения не было, а то вы ныне все благодатью как сукном торгуете. Я промолчал. Она: Ты женатый львов? Я: Женат. Она: Ну, если Бог благословит детьми, то зови меня кумой. Я к тебе пойду крестить, сама не поеду, вон её карлицу свою пошлю. А если сюда детей привезёшь, так сама подержу. А я опять поблагодарил и чтобы разговориться спрашиваю. Ваше превосходительство верно изволите любить детей? Тож говорит путный человек, детей не любит. Их есть Царствие Божие. Их есть Царство Божие. Цитата из Евангелия от Марка. А вы давно одни изволите жить? Она. Одна, теть, одна. И давно я одна, проговорила она, вздохнув. Я. Одиночество это часто довольно тягостно. Она. Что это? Я. Одиночество. Она. А ты разве не одинок? Я. Каким же образом я одинок, когда у меня есть жена? Она. Ну что ж. Разве твоя жена всё понимает, чем ты, как умный человек, можешь поскорбеть, побалеть? Я. Я женой моей усчастлив и люблю её. Она. Любишь? Но ты её любишь сердцем, а по мысль в ламе души всё-таки одинок стоишь. Не жалей меня, что я одинок. Всяк брат, кто в семье дальше братнего носа смотрит, и между своим одиноким себя увидит. У меня тоже сын есть, но я уж его третий год не видала. Знать ему скучно со мною. Я. Где ж теперь ваш сын? Она. В Польше мой сын полком командует. Я. Это доблестное дело, врагов отчизны смирять. Она. Не знаю я сколько в этом доблести, что мы с этими полячишками о всю пору воземся. А по-моему вдвое больше в этом Мелиды. Мелида? Межкатное дело, работа без конца. Я. Справимся с. Придет время. Она. Никогда оно не придет, потому что оно уж ушло. А мы всё как кулик в болоте стояли, и нос долок, и хвост долок, нос вытащим, хвост завязнет, хвост вытащим, нос завязнет. Перекачиваемся до дураков тешем, то поляков нагайками почаем, то у их хитрых полячк рукки целуем. Эт грешно и мерзко так людей портить. А всё ж говорю, войска наши там по крайней мере удерживают поляков, чтобы они нам не вредили. Ничего они их отвечают не удерживают. Да и нам те поляки не страшны бы, когда б мы сами друг друга есть обещания не сделали. отговорю. Осуждение ваше превосходительство кажется как бы несколько излишне сурово. Она. Ничего нет в правде излишне сурового. Вы ж, говорю, сами, вероятно, изволите помнить двенадцатый год. Сколько тогда на Руси единодушие явлено Анна. Ну как же? Как мне не помнить? Я сама вот из этого самого окна глядела, как наши казачищи моих мужиков колотили и мои амбары грабили. Ну что ж, что говорю? Может быть, что такой случай и случился. Я казачьей репутации немало не защищаю, но всё же мы себя героически отстояли от того, перед кем вся Европа ниц простёртую лежала. Она. Да. Удалось. Как бог Доморос да нам помогли, так мы и отстояли. Отзыв сей, сколь пренебрежительный и столь же и несправедливый подействовал на меня так неприятно, что я даже не скрывая ей неприятности, возразил: "Неужто же, государьня моя, в вашем мнении всё в России только с случайностями едиными и происходит? Дайте, говорю, раз случаю и два случаю" а хоть в третьей уже кинте нечто уму и народным доблестям предводителей всё чест случай ни во всём что всего государство касается кроме божьей воли мне доселе видится только одни случайности прихлопнули бы твои раскольники петрушу воителя так и сидели бы мы на своей хвалённой земле до сих пор не государством великим а вроде каких-нибудь толстогубых турецких болгар Да у самих быть поляков руки целовали. За одно нам хвала, что много нас, не скоро поедим друг друга. Вот этот случай нам хорошая заручка. Грустно, говорю. А ты не грусти. Чужи земли похвалой стоят, а наша и хайкой крепкая будет. Да нам с тобою и говорить с довольно, а то я уж устала. Прощай. А если что худое случится, то прибеги, пожалуйста. Ты не смотри на меня, что я такой грип Лафертовский. Грибы-то и в лесу живут, а и по городам про них знают. А что, если на тебя нападают, то ты этому радуйся. Если бы ты листив или глоб был, так на тебя бы не нападали, а хвалили бы и другим в пример ставили. Проговорив эти слова, Она обратилась к карлице, державшей во всё время нашего разговора в руках свёрточек, и передавая он и мне сказала: "Отдай вот этот от меня своей поподье. Это здесь коралики с моей шеи, два отрезано платья, да холст для домашнего обихода. А это тебе от меня альмантиновый перстень. Альмантин, альмандин особый вид рубинов. Подарок этот Предложенный хотя во всей простоте всё-таки меня несколько смутил, и я, глядя на нити кораллов и на шёлковые материи и на ярко горящий алмантин сказал: "Государыня моя, очень благодарю вас за столь лестное ваше к нам внимание, но вещи сии столь великолепны, а жена моя женщина столь простая". Ну, что ж, перебила меня она: "Тема лучше, что у тебя простая жена". А где и на муже, и на жене на обоих штаны надеты, там не бывать проку. Наилучшее дело, если бабы в своей женской исподнечке ходят. А ты вот ей за то на исподнице от меня этой отвизи. Бабы любят подарки, а я дарить люблю. Бери же и поезжай с богом. Вот этим она и весь разговор свой со мной окончила. И признаюсь, ни сказанное меня удивило. По некой привычке к логичности, едучи обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Афанасьевича, взявшегося быть моим провожатым, я старался себе уяснить, что за ссэнс моральный всё это, что ей уговорено, в себе заключает. Ссэнс смысл, французский sans. И не нашёл я тут никакой логической связи, либо весьма мало её отыскивал. а только все лишь какие-то обрывки мыслей встречал, но такие обрывки, что невольно их помнишь, да и забыть едва ли сумеешь. Уповаю, не лгут те, кое назывались ию бабу в свое время весьма мозговитую, а главное, что меня в удивление приводит такая-то моя преднеею нескладность. И чему сие приписать, что я как бы арабец сначала примкнул язык мой к гортани? Если о чем заговаривал, то все это выходило весьма куда умное. Она разговор, словно насмех, мне поворачивала с прихотливостью, и когда я заботился, как бы мне репрезентоваться умнее, да бы хотя слишком грубо ее в себе не разочаровывать, она совершенно об этом не бригла и слов своих, очевидно, не подготовляла, а и моего ума не испытывала, и вышла между тем таковую. что я её позабыть не в состоянии. В чём эта сила её заключается? Полагаю, в том образовании светском, которым не брегут наши воспитатели духовные. Часто впоследствии отнимая через это лишение у нас самой необходимейшую находчивость и ловкость в обращении со светскими особами. Но доню сему было определено этим не окончиться. А суждено, видно, ему было заключиться еще новым курьезом. Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарков не успела меня достаточно потешить, как начал свои подарки представлять с нам этот достопочтейнейший и сразу все мое уважение себе получивший Карло Николай Афанасьевич. Поначалу он презентовал мне белой бумаги с красными каемочками вязаные помочи. а потом жене ко сыночку из трусиковой нежной шерсти. И не успел я о странности сих новых, неожиданных подарков надевиться, как он вынул из кармана шерстяные чулки и вручил их подававшей самовар работнице нашей Аксинье. Что это за день подарков? невольно воскликнул я, не смея огорчить дарителя отказом. А он на это мне ответил, что это всё его собственных рук изделие. Ножды говорит в работе благодаря благодетельнице моей не имея и не будучи ничему иному обучен я постоянно занимаюсь вязанием чтобы в праздности время не проводить и иметь удовольствие кому-нибудь нечто презентовать от трудов своих так мне понравилось это простота что я схватил сего малого человечка на грудь мою и поцелуями осыпал его чуть не до удушения До да закончили я однако и сим моё сегодняшнее описание. Уехавшим служителем боярни Плодомасовой ещё все чудеса дня всего не окончились. Запирая на ночь дверь переднего покоя к синье, усмотрела на плетёной вешалке нечто висящее, как бы не нам принадлежащее. И когда мы с Наташей на сие были с её служанкой позваны, то нашли, во-первых, тёмно-коричневый французского Грандинапуль подрясник, Грандинаполь плотная шелковая ткань, во-вторых, богатый гарусный пояс с пунцовыми лентами для завязок, а в третьих, драгоценнейшего зеленого неразрезанного бархата урясу, в четвертых же в длинном куске калинкора полное иерейское облачение. Просто были все мы поражены и сею находкой. И не знали, как объяснить себе её происхождение. Но Аксинья первая усмотрела на пуговице у воротника рясы вздетую карточку, на коей круглыми, так сказать, египетского стиля буквами было написано: "Помни друг отец Савелий рабу Марфу в своих молитвах". Ахнули мы, но нечего было делать и стали разлагать по столу новое облачение. Тут еще больше нас ожидало. Только начала Наташа раскатывать Епифан Хиль, смотрим, из него упал запечатанный конверт на мое имя, а в том конверте пятьсот рублей с самой малой запиской той же рукой писаную. Епифан Хиль длинная полоса ткани, надеваемая на шею под ризу священника. Пишет. Да бы ожидающая семью твою принестия и за лишнее тебя не смущало у алтаря предстоящего, купи себе хибару и возрасти тыкву, тогда спокойнее можешь о строении дела Божие думать. Но ну, за что мне сие? Ну чем я всего достоин? А чего же? Она не так, как консисторский секретарь Ключарь рассуждает, что легче устроить дело Божие, не имея где головы подклонить. Что сие и за правду, всё за случайности. Вот и ты, поп Савелий, не бездомовник, и у тебя своя хатина будет. Увы, должен добавить, что будет она с лучием. 25 ноября. Ездил в Плодомасовку приносить мою благодарность, но Марфа Андреевна не приняла. До этого сказал карлик Никола: не любит, чтоб её благодарили, но к Сему, однако, прибавил: а вы, батюшка, всё-таки отлично сделали, что изволили приехать, а то они не спокойны были бы насчёт вашей неблагодарности. Можно заключить, что в особе сей Целое море пространное всякой своей обычливости. Так, например, новый друг мой, карлик Никола, рассказал мне, как она его желала женить. Я семхлопотала: "Да для чего же, спрашиваю? А для пыжиков", говорит батюшка. Пыжик малорослый человек. Это то есть она желала маленьких людей развесть. Ну скажите, о чём забота? Ещё ли эти коех, и видимо, крест тебя очень велики. Внёс вчера в ризницу присланное от помещица облачение и сегодня сложил вонам. Прекрасно всё на меня построено. А то облачась до сих пор в ризы покойного моего предместника, человека роста весьма мелкого, я будучи такой дилдою, не велепеем церковному крашался, а был в них как бы воробей с обшипанным хвостом. 9 декабря. Причудно. Отец протопоп на меня дуется, а я, как вин за собой против него не знаю, то спокоен. 12 декабря. Некоторое объяснение было между мною и отцом благочинным, а из-за чего? Из-за ризы плодомасовской, что не так она будто в церковь доставлена, как бы следовало. И при всем добавил он, что мол И разные слухи ходят, что вы от нее и еще нечто получили. Что же то? Значит, имеет такой вид, будто я не все для церкви пожертвованное доставил, а украл нечто, что ли? Двадцать третье декабря. Вот слухи-то какие! Ах, Боже мой милосердный! Ах, Создатель мой всеправедный! Не говорю чести моей, не говорю лет ее, но даже сана моего столь для меня бесценного и того не пощадили гнусники! Сие столь недостойно, что не хочу и обижаться. 29 декабря. Начинаю замечать, что и здешнее городничество не благоволит ко мне, а за что сие вот гадать не в силах. Предположил устроить у себя в доме на святках вечернее собеседование с раскольниками, но сие вдруг стало известно в губернии, и сочтино там за непозволительное. И за сие усердствование дано мне замечание. Ни иначе, думаю, как городничему поручен за мной особый надзор, но и лучше к сему, однако, пока шуточно относиться. Но окропил себя святой водой от врага и сагледатая. Первое января. Благослови Венец благости твоей, Господи, а попу со вилью новый путь в губернию. Видно, на сих супостатов и окропление мое не действует. Седьмое января. Госпожа Плодомаса во вчера по вода освещений прямо во всем, что на ней было, окунулась в прорубь. Удивился, спросил. Всегда ли это бывает? Говорят, всегда, и это у нее называется мовничить. Мовничить от мовня, баня, мыться. Эккой закал предивный. Я б, кажется, и жив от едной такой бани не остался. Двадцатое января. Пишу сии строки, сидя в смраднице на архиерейском подворье, при семинарском корпусе, к вине моей и собеседованиях с раскольниками при соединена пущабина. Донесено губернатору, что моим дичком Лукьяном променено раскольникам старопечатное псалтырь из книг деивской молельной, кое находится у меня на сохранении. Дело такое и вправду совершилось, но я оное утаил. считаю то, во-первых, за довольно ничтожное, а во-вторых, знаю тому настоящую причину бедность, которая Лукьяна Дьячка довела до сего. Но сие пустое дело мне прямо вменено, в злодейское преступление, и я взят под начало и послан в семинарскую квасную квасы квасить. 4 февраля. Вчера Без всякой особой с моей стороны просьбы, получил от Килейника отца Троадиа редкостнейшую книгу, которую однако даже обязан бы всегда знать, но которая на Руси издана как бы для того, чтобы её в тайность хранить от тех, кто её знать должен. Сие духовный регламент. Чтал его с азартною затяжкой, познаю во всём величие сего законодателя и понимаю тонкую предусмотрительность книгу сию хоронящих. Как иначе? Писано в ней, например. Ведал бы всяк епископ меру чести своей, и невысоко бы о ней мыслял. Се же того ради предлагается, дабы укротите ону и весьма жестокую епископам славу, чтобы он их под руки до да не лежи здравие суть невожена, и в землю бы им подручное братья не кланялись. И оные поклонницы самоохотно и нахально стелются на землю, чтобы степени ходатайства в себя недостойны, чтобы так неистовство и воровство своё покрыть. Следовательно, побуждая меня оставаться пред собою, он и побуждающий напервей всего закон нарушает и становится преступником того сокрываемого государева регламента. Но тоже писано, Коль ми пачи не дерзали б грабить под виной жестокого наказания, ибо слуги архиерейские обычно бывают лакомые скотины, и где видят власть своего владыки, там с великой гордостью и без стыжем, как татары, на похищение устремляются. Великолепно, государь. Великолепно. Девятое апреля. Возвратился из подначала на свое пепелище. Тронут был очень слезами жены своей, без меня здесь и страдавшийся, а еще более растрогался слезами жены дьячка Лукьяна. А себе молчав, эта женщина благодарила меня, что я пострадал за ее мужа. А самого Лукьяна сослали в пустынь, но всего только, впрочем, на один год. Срок столь не продолжительный, что семья его не истощает и не явше. Ближе к Богу будет по конституарскому соображению. 20 апреля. Приезжал ко мне приятный карлик и сообщил, что Марфа Андреевна указала, дабы ежегодно на Летнего Никола, на Зимнего и на Крещение я был трижды приглашваем служить к ней в Плодомасовскую церковь. За что мне через бургомистра будет платимо жалование 150 рублей по 50 рублей за обедню. Ну, ще те случайность. Чего доброго я их даже бояться стану. 15 августа вернулся из губернии Пономарье в Тихее и рассказывал, что между владыкой и губернатором произошла некая распря из-за взаимного визита. 2 октября слухи о визитной распре подтверждаются. Губернатор, бывая в царские дни в соборе, имеет обычай все время довольно громко разговаривать. Владыка положили прекратить и обыкновения и послали своего костыльника просить его превосходительство вести себя благопристойнее. Костыльник, мальчик слоушка, состоящий при посохе архиерея. Губернатор принял замечание весьма амбициозно и через малое время снова возобновил свои громкие с жандармским полковником собеседования. Но на сей раз владыку же сами остановились и громко сказали: "Ну, Я, ваш превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите. Очень это со стороны владыки одобряю. 5 ноября получил набедреник. Набедреник, четырёхугольный продолговатый плад с изображением креста, который давался священником как первая награда и носился на бедре с правой стороны. Не знаю, чему приписать. Разве предыдущему визитному случаю и тому, что губернатор меня не жалует. 6 января 1837 года. Новая новость. Владыка на новый год остановил губернаторскую дочь, когда она подходила к благословению в рукавичке, и сказали: "Скинь прежде с руки собачью шкуру". А я до сей поры не знал, что наша губернаторша не немка. 1 февраля по изволению Владыки я представлен к скуфье. Скуфья небольшая бархатная фиолетовая шапка, дававшаяся в качестве второй награды священнику. 17 марта Богоявленский протопоп идущий ночью со святыми дарами от больного взят обходными солдатами в честь и якобы был в нетрезвом виде. Владыка на другой день в мантии его посетили. О, ляше правителю, будете вы теперь сию проделку свою помнить. 18 мая владыка переведены в другую епархию. 16 августа был у нового владыки. Мужчина казалось весьма рассудительный и характерный. Разговаривали о состоянии духовенства и приказали составить осемь записку. Сказали, что я рекомендован им прежним владыкой с отличной стороны. Спасибо тебе, бедный и злопобежденный дедуня, за доброе слово. Двадцать пятого декабря. Не знаю, что о себе думать, к чему я рождён и на что призван. Пападья укоряет меня, что я и всей праздник Христова Рождества работаю, а я себе лучшего и удовольствия не нахожу, как сию работу. Пишу мою записку о бытие духовенства с радостью такой и с любовью такой, что и сказать не умею. А заглавил её так: О положении православного духовенства и о средствах, как оное возвысить для пользы церкви и государства. Думаю, что так будет dobro. Никогда ещё не помню себя столь счастливым и торжествующим, столь добрым и столь сильным и разумением преисполненным. первого апреля представил записку Владыке Попадья говорит напрасно сего числа представлял по ее легковерным приметам сие первое число апреля обманчиво заметим десятого августа произведён в протоиереи четвертого января тысячи восемьсот тридцать девятого года получил пакет из консистории И сердце моё стеснённое при чувствем забилось радостью. Но сие было не о записке моей, а дарован мне наперсный крест. Благодарю, весьма благодарю. Но об участии в записке моей всё-таки сетую. Наперсный, нагрудный. 8 апреля. Назначен благочинным, а записки слухов не имеется. Не знаю, чем бы сии трубы востробить заставить. 10 апреля 1840 года. Год уже протёк, как я благочинствую, а записки слухов нету. Видно по подья, не всё пустекам верит. Сегодня на меня насмешили, что я, может быть, хорошо написал, но не так подписался. 20 июня 1841 года. Воду прожёг я косушу и египетского зла избежав, Крою Богу моему, донде же есем. Что это со мной было? Что такое я вынес и как ей за всего этого вышел на свет божий? Любопытин я весьма, что делаешь ты, сочинитель басен, балад, повести и романов, не усматривая в жизни тебя окружающей нитей достойных вплетения в занимательную для чтения басни твою. Или тебе исправитель нравов человеческих и в правду нет никакого дела до той действительной жизни, которую живут люди, а нужны только пре тексты для прознасловных раций. Пре текст, предлог. Ведомо ли тебе, какую жизнь ведет русский попсий, ненужный человек, которого по твоему может быть напрасно призвали, чтобы приветствовать твое рождение? и призовут ещё раз также против воле твоего, чтобы проводить тебя в могилу. Не известно ли тебе, что мизерная жизнь всего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями? Или не думаешь ли ты, что его кучейному сердцу недоступна благородная страсть и что оно не ощущает страданий? Или же ты, своей авторской высоты, вовсе не хочешь удостоить меня попа своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло, и что я уже не нужен стране тебя и меня родившей и воспитавшей? О слепец, скажу я тебе, если ты мыслишь первое; о глупец, скажу тебе, если мыслишь второе и в силу всего заключения стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и галумиться на том, что я смраден стал задохнувшисье. Но с не схожу от философствования к тому событию, по коему напало на меня сие философствование. Я отрешен от благочиния и чуть не отвержен саном. А за что? А вот за что. За натуру повесть сию с подробностью. В марте месяце сего года в проезд через наш город губернаторы предводителям дворянства было праздновано торжество. И я пользуясь тем случаем моего свидания с губернатором, обратился к оному сановнику с жалобой на обременение помещиками крестьян работами в воскресные дни даже в двунадесятые праздники, и говорил, что таким образом великая бедность народная еще более увеличивается, ибо по целым селам нет ни у кого ни ржи, ни овса. Но едва лишь только я это слово овса выговорил. Как сановник мой возгорелся на меня гневом, рявнул от меня, как от гадина и закричал: "Да что вы ко мне совсом пристали? Я вот, говорит, и то, -то и тота. -то, да и наконец я один и Николай угодник, я де овсом ли торгую?" "Этого я не должен был стерпеть", и отвечал. "Я вашему превосходительству, как человеку в делах и веры не сведенияму, Прежде всего должен объяснить, что Николай Угодник был епископ и ничем не торговал. А затем вы должны знать, что православному народу нужны священник и диакон, ибо до сих пор их одних мы ещё у немцев не заимствовали. Расмеявшись злобным смехом на мои слова, он и правитель подсказал мне: "Не бойтесь, отец. Было бы болото, а черти найдутся". Эта последняя вещь была для меня горше первой. Кто сии черти и что твои мерзкие уста болотом назвали, подумал я в гневе и, не удержав себя в совершенном молчании, отвечал сему пану, что уважая сан свой, я даже и его на сей раз чёртом назвать не хочу. Чем же сие для меня кончилось? Ныне я бывый благочинных И слава тебе, творцу моему, что ещё не бывой попой не расстрига. Мне, сего ты современный сочинитель повестей, должно быть, не спишешь, не постараешься, чтобы люди знали, как тяжело мне. 3 сентября. Осенняя погода нагоняет на меня жесточайшую скуку. Привык я весьма постоянно действовать, но ныне без дела тоскую и до той глупости, что даже секретно от жены часто плачу. Двадцать седьмого января тысяча восемьсот сорок второго года. Купил уже да за семь рублей органчик и горные шашки. Восемнадцатого мая взял в клетку чужая и начал учить его петь под орган. Девятого августа. Зачал сочинять повесть из своего духовного быта. Добрые мне женщины наши представляются вроде матери моей, дочери заштатного диакона всех нас своейю работу кормившей. Но когда думаю, все это вижу живообразно, а стану описывать не выходит. Нет, я к чему не способен. Второго марта тысячи восемьсот сорок пятого года. 3 года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой ключ вреждал, да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство ещё на Руси не проповедано, а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с довольно умным коллегой своим отцом Николаем и был удивлен, как он это внял и согласился. Да, сказал он, сие безспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся. Значит, не я один сие вижу, и другие видят. Но от чего же им всем это смешно? А моя утробы сим до крови возмущается. Новый. 1846 год. К нам начинают ссылать поляков, а в записке моей еще сведений нет. Сильно интересуясь политической заворожкой, что начинается на Западе, и при номеровал для всего себе политическую газету. 6 мая 1847 года. Прибыли к нам еще два новых поляка: Ксендз Алаизий Конаркевич и Пан Гнатич Мирницкий. сей в летах самых юных, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша Якополька собрала около себя целый сонм соотчесей и сего последнего нарочито к себе приблизила. Толкуют, что сие будто потому, что сей юнец изряден видом и мил манерами. Но мне мнится, что здесь есть еще нечто и иное. Двадцатого ноября. Замечаю что-то весьма удивительное и непонятное. Поляки у нас словно господами нашими делаются. Все через них в губернии можно достигнуть. Ибо Чемерницкий, оному моему правитель, оказывается приятель. Пятого февраля тысяча восемьсот сорок девятого года. Чего сроду не хотел сделать, он и не сделал. Написал на поляков порядочный донос, потому что они превзошли всякую меру. Мало того, что они уже с давних пор гласно издеваются над газетными известиями и представляют, что все сие, что в газетах изложено, якобы не так, а совершенно обратно. Якобы нас бьют, а не мы бьем неприятелей. Но от слова уже и до дела доходит. На пони хиде завоеван, на брани убийенных. Подняли с городничих и столь непристойный хохот, что отец протоиерей послал причетника попросить их о спокойном стоянии или о выходе. После чего они, улыбаясь, из храма вышли. Но когда мы с Причным, окончив служение, проходили мимо бокалейной лавки братьев Ляниных, то один из поляков вышел со стаканом вина на крыльцо и подражая голосом диакону возгласил: «Много ли это? Я понял». Что это посмешение над многолетием? И так я писал, и сегодня срамлюсь, и за доносчика себя не почитаю, ибо я русский, и деликатность с таковыми людьми должен считать за неуместное. Первого апреля вечером донесение мое о поступке поляков, как видно, хотя поздно, но все-таки возымело свое действие. Сегодня утром приехал в город жандармский начальник и пригласил меня к себе. долго и в подробности обо всём этом расспрашивал я рассказал всё как было а он объявил мне что всем этим польским мерзостям на Руси скоро будет конец опасаюсь однако что всё сие как на зло сказано мне 1 апреля начинаю верить что число сие действительно обманчиво 7 сентября Первое апреля на сей раз мница не обманула. Коноркеевича и Чемерницкого обоих перевели на жительство в губернию. Двадцать пятого ноября наш городничий с супругой изволили выехать. Он определен в губернию полицейстером. Однако это к не очень еще его наказали. Пятого декабря прибыл новый городничий. Называется он капитан Мрачковский. Фамилия происходит от слова мрак. Ты, господи Веси, когда к нам что-нибудь от света приходить станет? Девятого декабря был сегодня у нового городничего на фрыштке. Любезностью большой обладают оба и он и жена. Под выпив изрядно пел нам. Ты помнишь ли, товарищ славы бранный? А потом сынишка и в одетой в русской рубашке тоже пел: "Ах, Мороз, Мороз, молодец ты русский". Это что-то новые новости. Замечательность беседы всего Мрачковского, впрочем, наиболее всего заключалась для меня в рассказе о неком профессоре Московского университета, получившем будто бы отставку за то, что на торжественном акте сказал "Нунк вам дэ република дисперандум" в смысле. Никогда не должно отчаиваться за государство, но каким-то канцелярским мудрецам понято, что он якобы велел не отчаиваться в республике, то за сие и отставлен. Даже невероятно. 12 декабря прочитал в газетах, что будто одному мужику, стоявшему, наклонясь над водой, вскочила в рот небольшая щука. И застряв жабрами, не могла быть вытащена, чего серотози и умер. Чему же после сего в России верить нельзя? Верю и про профессора. 20 декабря. Нет. 1 апреля не только обманчиво, но и загадочно. Не хочу даже всего со мной бывшего всей приезд в губернию вписывать, а скажу одно, что я был руган И срамлен всячески и только что не бит остался за мое донесение. Не ведаю, из чьих речей сам-то наш прямо накинулся на меня, что ты идет сказать. Уже надоел своим сутяжничеством. Ни на добро тебя и грамоте выучили, чтобы ты не в свое дело мешался. Я бедничал, да сутяжничал. Сердцеведец мой. Когда же то я ябеды пускал и с кем сутяжничал? Но. Ничего я отвечать не мог, потому что каждое движение губ моих встречало грозное "молчи". Избых со всех лишних и все возвратясь сижу как крапивой выпаренная наседка. И твержу себе то слово "молчи" и вижу, что слово сие разумно. Одного не понимаю, отчего мой поступок, хотя может быть и неосторожный, не иным чем не неловкостью. И не необразованностью моей изъяснён, о чем бы вам мнилось. За лопомнением, что меня те самые поляки не зазвали, да и пьяным не напоили, к чему я однако, благодаря моего Бога, и не привержен. От малого сего к великому заключая, припоминаю себе слова французской девицы Шарлоты Кардай-Дармон, как она в предказненном письме своём писала, что у новых народов мало патриотов, коебы самую простую патриотическую горячность понимали и верили бы в возможность и чем-либо ей пожертвовать. Везде эгоизм и всё им объясняется. Оно бы, глядя на одних своих, пожалуй бы и я был склонен заключить, как Кардай Дармон, но имея пред очами сих самых поляков, у которых всякая дальняя сосна своим убору шумит, до да Раскольников коих все обиды и пригнитения не отучают любить Русь, по неволе должен ей противоречить и думать, что есть еще у людей любовь к своему отечеству. Вот до чего долго живучи домуслишься, что иляхов за нечто похваливать станешь. Однако звучно да будет мне вся дни сие недавно слышанная мною. Молчи. Нонк вам да республика дисперандум. 2 января 1849 года ходил по всем раскольникам и брал у ворот сребреники. Противиться мне не время. Однако же минутами горестно сие чувствовал, но делал ради того, дабы не перередить попадью в дьячихи, ибо после бывшего со мною сие возможно. Был я у городничего. Он все со мною бывшее знает и весьма меня на речах сожалел. А что там на сердце, про то Богу известно. Но что поистине достойно смеха, то это выходка нашей модной чиновницы Безюкиной. "Правда ли, спросила она меня, что вы донесли на поляков? Как это низко! Вы после этого теперь ни что иное, как ябедник и донощик? Сколько вам за это заплатили?" "А я ей, на это отвечал, а вы ни что иное, как дура." К тому еще неоплатное. 1 января 1850 года. Год прошел тихо и смиренно. Схоронил мою благотворительницу Марфа Андреевна Пладомасову. Скончалась, пережив пятерых венценосцев Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра, и с двумя из них танцевала на собраниях. Ждал неприятностей от Бизюкинши, которая со связями и могла почитаться, пострикать меня через губернию. Да, все обошлось прекрасно. Мы русские скольни яровиты порой, но видно не злопамятны. Может потому, что за нас и заступиться некому. В будущем году думаю начать пристройку, ибо вдался в некоторую слабость, полюбил преферансовую игру и начал со скуки курить от всего трата ты. курил с первоначало шутя у городничего, а ныне и дома всею этой избруей обзавёлся надо бы и бросить 1850 год надо бросить нет, братик, не бросишь? Так привык курить, что не могу оставить. Решил слабость свою не искоренять, а за неё взять к себе какого-нибудь бездомного сиродку и воспитать. На попадью Наталью Николаевну плоха надежда. Даст намек, что будто есть у нее что-то, но выйдет сие всякий раз подобно первому апреля. Первого января тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года. Совсем не узнаю себя. Сем лет и строки сюда не вписал. Житие мое странное. За нежитие мое стало сытное и привольное. перечитывал всё со дня преподобия своего здесь написанное да что ино замечание сколь я стал иначе ко всему относиться за сии годы сам не воюю никого не беспокою и себе никакого беспокойства не вижу у катали сивку крутой и горки и против ражна прати более неохота 20 февраля Благородное дворянство избрало нам нового исправника, друга моего, поляка, на кое я доносил в дни моей молодой страптивости, пана Чемирницкого. Он женился на русской нашей богатой вдове и учинился нашим помещиком, а ныне и исправником. В господине Чемирницком непременно буду иметь врага и, вероятно, наидосадливейшего. 7 апреля. Приехал новый исправник, пан Чмирницкий, сам мне и визит сделал. А старый Сорю моей за много ли это и помина не делает. 20 мая. Впервые читал у исправника заграничную русскую газету Колокол господина Искандера. Речь бойкая и весьма стилистическая, но по непоривычке к смелости дика. 2 июня. Вчера на день Ангелос вы его справлял пир, думал сделать сие скромненько по моему достоянию, но Чемерницкий утром прислал целую корзину вина из ластей и рому, а вечером ко мне понагрянули и Чемерницкий и новый городничий Порохонцев. Это весьма добрый мужик, он подпивши зело-зело стал вдруг меня с Чемерницким мирить за старое, и я помирился и просил о звеньении. И много раз с ним поцеловался. Не знаю, к чему мне было сие делать, если бы сам не был тоже в подпитии. Сегодня утром выражала се мирителю Парахонцу во большое сожаление, но он сказал, что по ихнему, по полковому, не надо о том жалеть, когда подвыпивше целуешься, ибо это всегда лучше, чем выпив до да подерёшься. Всё это так. Но всё-таки досада. Служивший сегодня у головы Молебин сам себя подкал в нос крапилом и назидательно сказал себе: «Не пей, поп. Вина». Двадцать третьего августа читал записки госпожи Дашковой и о Павле Петровиче. Все заграничного издания. Очень все. Любопытно. С мнениями Дашковой во многом согласен, кроме что о Петре. О нем, думаю, иначе. Однако спасибо Чемирницкому, что рассевает этими редкими книгами мою сильную скуку. 9 сентября размолвился с Чемирницким на свадьбе Парахонцева. Дерзкий этот поляк, глумяся, начал расспрашивать бесхитростного Захарию, что значит, что у нас при венчании поют живота просиши у тебя, живота просиши у тебя. просил у тебя жизни псалом 20 и начал перекор а о каком здесь животе идёт речь я же вмешался и сказал что он себе поймёт если ему когда-нибудь под виселицей петлю наденут 20 декабря я в крайнем недоумении дичь хиха по малосмыслию послала своему сыну по почте рублёвую ассигнацию в простом конверте но конвертей на почте подпечатали и открыв преступление вдовы посылку её конфисковали и подвергли её штрафу что на почте письма подпечатывают и читаются её никому не новость но как же это рублёвую ассигнацию вдовица ловит а колокол который я беру у исправника не ловит что это такое простота или воровство 20 октября Вместо скончавшегося диакона нашего бесмиренного Прохора прибыл из губернии новый диакон Ахилла Десницен. Сей всех нас больше, всех нас толще, и с такой визиономией, и с такой фигурой, что нельзя глядя на него не удивляться силе природной произрастительности. Голос он имеет весьма добрый, нрав весьма весёлый, и на первый раз показался мне будто очень почтителен. Но наипаче всего этот человек нравится мне своим добродушием. Предъявлял он мне копию со своего семинарского аттестата, в коей написано: поведение хорошего, но удобоносителен. А что сие обозначает? спросил я. Это совершенно и пустяки, объяснил он. Это больше ничто, как будучи в горячечной болезни в семинарском госпитале, я проносил больным богословом водку. Исие мол изрядно. Богослов, ученик старшего класса духовной семинарии 9 декабря получил камелавку и крест святой Анны. По чьему бы мнилось ходатайству, а всё сие По засвидетельствованию милостивца моего пана Чемерницкого о моей рачительности по благочинию. Седьмого марта тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года. Исход Израилев был исход Израилев переселение евреев из Египта в Палестину, о котором рассказывается в одной из библейских легенд. Поехали в Питер Россию направлять на все доброе все друзья мои и губернатор. И его он и правитель, да и нашего Чемерницкого за собой на изрядное место потянули. Однако мне его даже искренне жаль стало, что от нас уехал. Сколько будто еще более. Седьмого декабря по указанию Дьячка Сергея заметил, что наш новый дьяка накило несколько молодушек. Он Многих приходящих из деревень Богомольцев из ложного чистолюбия благословляет по тайноно и иерейским благословением и при сем ещё как-то поддерживает левой рукой правой рукав рясы сказал ему дабы он всего отнюдь себе вперёд не дозвалял 18 июля 1859 года диакона Хила опять замечен в том что благословляет Дабы уменьшить его подобие со священником, я отобрал у него палку, которую он даже и право носить по своему чину не имеет. Перенёс всё сие благопокорно и тем меня ужасно смягчил. 15 августа пировали у городничего, и на сем пиру чуть не произошёл скандал опять по поводу спора о буме. И напомнило мне это старый спор, которому в молодости моей когда-то я смеялся. Дьякон Ахила и лекарь сразились в споре обо мне. Лекарь отвергал мой ум, а дьякон возносил. Тогда на их шум и особливо на крик лекаря вошли мы, и я с прочими и застали, что лекарь сидит на верху шкафа и отчаянно болтает ногами, производя стук, а Ахила в спокойнейшем виде сидит посреди комнаты в кресле и говорит: не снимайте его, пожалуйста. Это я его яка на водах повесих за его сопротивление. Удерживая свой смех, я достаточно диакона за его шалость пощупнял и сказал, что сила не доказательство. А он за сие мне поклонился и, отнесясь к лекарю, добавил: "А? Что такое? Не бойся, сам теперь видишь, что он министр юстиции. Придивно, что этот казаковатый диакон как бы... Правидет, что я его смертельно люблю, сам за что неведая, и он тоже меня любит. Отчет о себе всем не отдавая. 25 августа. Какая огромная радость! Ксензы по летве училили общество трезвости. Они проповедуют против пьянства и пьянство перестает. И народ осте пиняется, и откупщики кровопийцы лопаются. Ах, как бы хотелось всем роде проповедничать. 5 сентября в некоторых православных обществах заведено тоже. Боюсь, не утерплю и скажу слово. Говорил бы по мыслям Кирилла Белозерского, как о крестьянеся пропевают, а души гибнут. Но как проповедовать без цензуры, не смею, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что делать? За Неволю и Патору и Игнацию Лайоли следовать станешь, когда прямой дороги ходу нет. 7 октября составили проект нашему обществу, но утверждения о нём ещё нет. А зато пишут, что винный откупщик жаловался министру на проповедников, что они не допускают народ пить. Ах ты дерзкая каналья! Ещё жаловаться смеют, да ещё и министру. 20 октября. Бешеная весть. Газеты сообщают, что в июле сего года откупщики жаловались министру внутренних дел на православных священников, удерживающих народ от пьянства. И господин министр передал эту жалобу обер-прокурору Святейшего синода, который отвечал, что Святейший синод Благославляет священнослужители ревностно содействовать возникновению в некоторых городских и сельских сословиях благой режимости воздержания от употребления вина. Но откупщики не унялись и снова просили отменить указ Святейшего Синода, ибо при содействии его общества трезвости разведутся повсеместно. Тогда министр финансов сообщил, будто бы обер прокурору Святейшего Синода Что совершенное запрещение горячего вина посредством сильно действующих на умы простого народа религиозных угроз и клятвенных обещаний не должно быть допускаемо, как противное не только общему понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало питейные сборы в откупное содержание. Затем сказывают: Сделано распоряжение, чтобы приговоры городских и сельских обществ о воздержании уничтожить и в пред городах собраний и сельских сходок для сей цели нигде не допускать. Пей, бедный народ, и распивайся. Восьмого ноября в день святых и небесных сил ваяводы и архистратига Михаила прислан мне при большущий нос. Да бы не так, мабуть об учреждению общества трезвости не зло мышлял, но и проповедовать а семь не смел, имея в виду и сие и оно и всяко и авако, а причь единый польз человеческий. Да не полна ли мне наконец все это писать? Довольно? Сплошной срам-то свой все записывать. Первого января тысяча восемьсот шестьдесятого года. Даже новогодия пропускаю. И ничем оставляю не отмеченный. Сколько горяч был некогда ко всему трогающему, столь ныне ко всему отношусь равнодушно. Протопопница моя Наталья Николаевна говорит, что я каков был, таков и сегодня, а где тому так быть? Ей, может, это в одну минуту и так покажется, потому что и сама она уже сареных лет достигла, но а мне-то виднее. Тело-то здоровый даже толстый, да что в том проку? А душа уже как бы какой укорой обрастает. Вижу, что нечто дивное на Руси зреет и готовится систематически. Народу то подворствуют и мираволят в его дурных склонностях, кто внезапно начинают сборы подати и поступают тогда беспощадно, говоря при всем, что сие по царскому указу. Дивно, что всего-сего как бы никто не замечает, к чему это клонит. Двадцать седьмого марта запахло весной. Из гор среди дня стремятся потоки. Диаконахилл уже справляет свои седла и собирается опять скакать степным пиргизом. Благо ему, что его это тяжит. Я ему в том не помеха, ибо действительно скука неодоленная, а он мужик с вложения живого, так пусть хоть в чем-нибудь имеет расеяние. Двадцать третьего апреля. Ахила появился со шпорми, которые нарочно заказал себе для езды изготовить пизонскому. Вот что худо. что он ни за что не может ограничиться на умеренности, а непременно во всём достарается до крайности. Чтобы остановить его я моими собственными ногами шпоры эти от ахилловых сапог одним ударом отломил, а его просил за эту пошлость и самое наезичство на сей год прекратить. Итак, он ныне у меня под епитимьей. Да что же делать, когда нельзя его не воздерживать? А то он и мечами припояшится. 2 сентября. Двечок Сергей сегодня донёс мне, что дьякон ходит по ночам с ружьём на охоту и застрелил двух зайцев. Сергею сказал, что сему не верю, а дьякону изрядно намылил голову. 9 сентября. Однако с этим дьяконом немало хлопот. Он вчера стегал дичка Сергея ремнем, не поручуешь, что может быть и измщения, что тот на него донес мне об охоте, но говорит, что будто бы наказал его за какое-то богохульство, дабы не допустить его до суда тех аркиерейских слуг, коих великий император изволил озаглавить лакомыми скотинами и неситыми татарами, я призвал к себе и битого и небитого и настоятельно заставил их поклониться друг другу в ноги. и помириться. И при всем заметил, что диакона Хила исполнил сие со всей весьма доброй искренностью. Всем мужике, помимо его горячности, порой усматривается немало самого голубиного незалобия. 14 сентября. Дечаг Сергей, придя будто бы за напалом для капусты, напл далблёная из пня ка душка. Соловьёвна, не взначай донёс мне, что сегодня вечером у фокусника, который проездом показывает в кирпичных сараях селачая великана, будет на представление диакон Ахилла. Пригнусный, имстительный характер у всего Сергея. 15-го я пошёл подсмотреть это представление. И не будучи сам видим всё достаточно хорошо, сам видел сквозь щёлочку в задних воротищах. Ахилла точно был, но более не зрителем, а как бы сказать, актёром. Он появился в большом нагольном овчинном тулупе с поднятым и обвязанным ковровым платком воротником, скрывавшим его волосы и большую часть лица до самых глаз. Но я однако его, разумеется, немедленно узнал. А Дальше и мудрено бы кому-нибудь его не узнать, потому что когда привозный комидиан там великан и салача вышел в голотелесном трике и взяв в обе руки по пяти пудов, мало колеблясь, обнёс её тяжесть пред скамьями, где сидела публика, то Ахилла, забывшись, закричал своим голосом: "Но что же тут во всём этом дивного?" Затем Когда великан нахально вызывал бороться с ним, и никого на сие состязание охотников не выискивалось, то Ахилл, утупя лицо в оной обвязанной вокруг его головы ковровой платок, вышел и схватился. Я полагал, что кости их сокрушатся, то сей гнётся, то оной одолевает. И так несколько минут, но наконец Ахилл его гордого немца сломал. И закрутив ему ноги узлом наподобие как подают в дворянских домах жареных пулярок, взял он и 10 пудов, да вдобавок самого се восилоча, и начал совсем этим коробом ходить пред публикой, громко кричавший ему: "браво! пулярка!" особым образом откормленная курица. Дивней же всего Ахилл сделал этому финал. "господа!" обратился он к публике, может кто вздумает уверять что я кто другой так и вы ему сделайте милость плюньте потому что я просто мещанин иван морозов из севска кто ты воизвольте видеть будто просил об этом объяснении но однако я всем этим весьма со скуки позабавился эх в чём проходит жизнь ах в чём уже и прошла она Идучи назад от цараев, где было представление, я впал в нервозность какую-то и прослезился сам о чём не веда. Но чувствуя лишь одно, что есть что-то, чего нельзя мне не оплакивать, когда вздумываю молодые свои широкие планы и посравню их с продолженной мною жизнью моей. Мечтал некогда обиженный, что с достоинством провести могу жизнь мою. уже хотя не заделанием во внешности, а за само усовершенствованием собственным. Но не философ я, а гражданин. Мало мне всего. Нужусь я, скорблю и страдаю бездеятельности. И от всего не всегда осуждаю живые наклонности моего любезного Ахиллеса. Бог прости и благослови его за его пленительную сердце простоту, в которой все его утешает и радует. Сергею Дьячку сказал, что он врет про Ахилла и запретил ему на него кляузничать. Чувствую, что я со всей отеческой слабостью полюбил всего доброго человека. Четырнадцатого мая тысяча восемьсот шестьдесят первого года. В какие чудесные дела может попадать человек по легкомыслию своему? Комплект шутников у нас полон и без диакона Ахиллы. Но все и однако никак не в силах воздержаться, чтобы ещё не пополнять его собою. Городничий у тестя своего княжеского правителя Глича к шестерику лошадь торговал, а тот продать не желает. И они поспорили, что городничий добудет ту лошадь и ударили о заклад. Городничий договорился за 2 рубля праздно шатающуюся мещанки на Данилку по прозвищу Комиссара, дабы тот уворовал коня у господина Глича. прилично видитесь я городни чему наворовство посылать хотя бы ради потехи но что всего приличнее это было моему Ахилле выхватиться своейю готовностью пособлять Данилке в этом деле Сергей дьячок донес мне об этом я заблаговременно взял Ахилу к себе и сдал его на день под надзор Натальи Николаевны с которой мой дьякон и провел время сбивая ей в каравине сливочное масло а ночью Я положил его у себя на полу, и да бы он не ушел, запер до утра всю его обувь и платье. Каравин, графин. Утром же сегодня были мы все пробуждены некоторым шумом и тревогой. Прокакала прямо к крыльцу городничего тройка и телега, и в ней комиссар Данилка между двумя мужиками кричащий как оглашенный. Пошли мы полюбопытствовать, чего он так кричит. И нашли, что Данилку освобождали от порт, наченённых стрекучей крапивой. Оказывается, что господин Глич его и заловил, посадил в крапиву, и слуги его привезли с его молодца назад, пославшему его. Я указал диакону, что если бы он разделял такую же участь с Данилкой и приехал назад как карась, весь обложенный крапивой, приятно ли бы это ему было? Но он отвечал: Что не дался бы? Что хотя бы даже 10 человек на него напали, он бы не дался. Ну, говорю. А если бы 20? Ну, а с 20, говорит, уж нечего делать. 20 одолеют. И при всем рассказал, что однажды он ещё будучи в училище, шёл с своим родным братом домой и одновременно с проходившей партией солдат увидели куст калины с немногими ветками, сихне куда почти негодных ягод. и устремились овладеть ими и Ахилла с братом и солдаты человек до 40 и произошла, говорит, тут между нами великая свалка и братца Финагешу убили так это наивно и просто что рассказ то есть событие ему жизнь копейка 29 сентября 1861 года приехал из губернии сын Никитской просвирене Марфа Николаевны Припотенской в Арнава. Окончил он семинарию первым разрядом, но в попытке отказался, а прибыл сюда в гражданское уездное училище учителем математики. На вопрос мой, от чего не пожелал в духовное звание, коротко отвечал, что Не хочет быть обманщиком. Не стерпев всего глупого ответа, я сказал ему, что он глупец. Однако сколь ни ничтожным всего человека и всего его мнения почитаю, но уизывлён его ответом, как ядовитой осой. Где мой проект о положении духовенства и средств к возвысить он на достойную его степень, дабы глупец всякий над ним не глумился и врака чизны ему не радовался? Видно, Правду, по подъе моя сказала, что может быть, написал хорошо да не хорошо подписался. Встречаюсь всякой поры часты упоминания о книге озаглавленной о сельском духовенстве, и пожалав её выписать, потребовал оную, но книгопродавец из Москвы отвечает, что книга о сельском духовенстве есть книга запрещённая, и в продаже её нет. Вот поистине гениальная чья-то мысль. Для нас духовных книга о духовенстве запрещена, а сие, как их называют, разного сорта нигилисты ее читают и цитируют. Но что это за наругательство над смыслом, за правду? 22 ноября ездил в губернию на череду. При двух архиерейских служениях был со служащим и в оба раза стоял ниже отца Труадия. Асий тради до поступления в монастырь был почитаем у нас за нечто самое малое и назывался скорбоноглавым. Но зато у него, как у цензора и стало быть православия блюстителя и нравов сберегателя, нашлась сия любопытная книжка о сельском духовенстве. О сколько правды, сколько горькой, но благопотребнейшей правды. Мню, что отец традий не всё здесь написанное с approbation и удовольствием читает. 14 декабря. За ранний обедней вошёл ко мне Вольтар просвирнен сын учитель Варнавка Препотенский и просил отслужить по нехиду, причём подал мне и записку, коей я особого значения не придал и потому воную не заглянул, а только мысленно подивился его богомольности. Удивление моё возросло, когда я выйдя на Панехиду, увидел здесь и нашу модницу Бизюкину, и всех наших сильных поляков. И загадкой я недолго оставался загадкой, ибо я тотчас же всё понял, когда Ахилл стал по записке читать: "Павла, Александра, Кондратья прекрасная вещь со мной сыграна". Это я выходит Отпел по нехиду за декабристов и бы сегодня и день был тот, когда было восстание. Вперед буду умнее и бы хотя молиться за всех могу и должен, но в дураках как-то у дураков дважды быть уж не согласен. Причту своему не подал никакого виду и они ничего этого не поняли. Двадцать седьмого декабря. Ахилл в самом деле иногда изобличает в себе уж такую большую легкомысленность, что Для его же собственной пользы прощать его невозможно. Мальденца, которого презрело и воспитал неоднократно мной упомянутый Константин Пизонский, сей бедный старик просил диакона научить какому-нибудь пышному стихотворному поздравлению для городского головы. А Хилла, хоть и взявший за это поручение, натвердил мальчишке такое: "Днесь Христос родился, а Ирод царь взбесился". Я вас поздравляю и вам того желаю. Нет. Против него необходима большая строгость. 11 января 1863 года лекарь по обязанности службы вскрывал одного скорого постижного мершева, и учитель Варнава Препотенский привёл на вскрытие несколько учеников из уездного училища, дабы показать им анатомию, а потом классе говорил им Видели ли вы тело? отвечают. Видели. Но видели ли кости? И кость отвечают, видели. И все ли видели? Все видели, отвечают. А души не видали? Нет, души не видали. Ну так где ж она? И решили, что души нет, Я конфиденциально обратил насие внимание смотрителей и сказал, что не примну сказать об этом при директорской ревизии. Вот ты поп уже и потребовался. Воевал ты с расколом, не сладил, воевал с поляками, не сладил. Теперь ладь с этой дуростью, ибо это уже плод от чересел твоих возрастает. Сладишь ли? Погадай на пальцах. 2 февраля. Болен жабой, и не выхожу из дома. И уроки в училище вместо меня преподает отец Захария. Сегодня он пришел расстроенный и с конфуженой, и со слезами от преподавания уроков вместо меня отказывается. А причина с ему такая: отец Захария в прошлый урок в третьем классе задал о промысле и истолковал его, и стал сегодня отбирать заданное, но один ученик Бакалейщик кляля лена сын, способнейший мальчишка Лёша, вдруг ответил, что он допускает только Бога творца, но не признаёт Бога промыслителя. Удивлённый таким ответом, отец Захария спросил: "На чём сей юный богослов основывает своё заключение?" А тот отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть неправосудно, будто бы посланную всем за грех и падение одного человека. Отец Захария, вынужден будучи так этого дерзкого ответа не бросить, начал разъяснять ученикам, что мы по несовершенству ума нашего всему-сему весьма плохие судьи, и подкрепил свои слова указанием, что если бы мы в ошибках наших вечны были. то и грех был бы вечен. Всё порочное и злое было бы вечно. А для большего вразумления прибавил пример, что и кровожадный тигр, и свирепа акула были бы вечны, и достаточно сим всех убедил. Но на вторых часах, когда отец Захария был в низшем классе, сей самый мальчик вошёл туда, и там, при малоутках, о проверка отца Захариев, сказав А что же бы сделали нам кровожадные тигры с верёпой акула, когда мы были бы бессмертны? Отец Захарья по доброте своей и ненаходчивости только и нашёл ответить, что: "Ну, уж осем люди умнее нас с тобой рассуждали". Но это столь старика тронуло, что он у меня час добрый очень плакал. А я, как на зло, всё ещё болен. И не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству, в коем подозреваю учителя Варнаву. 13 января. Сколь и однако Угачев Алёша Лялин выпоран отцом за своё вольнодумное рассуждение и плача под лозами объявил, что сему вопросу и последующему ответу научил его учитель Препотенский. Не годую страшно. Но лекарь наш говорит, что выйти мне невозможно, ибо у меня будто рецидивная ангина. И затем протарю дорожку от Патерс, чего бы еще не хотелось. От Патерс (латинь) к предкам. Писал смотрителю записку и получил ответ, что при Потенскому, вот удовлетворение моего требования, сделано замечание. Да, замечание, зарастление умов. За соблазн малых сих, за оскорбление честнейшего кроткого и, можно сказать, примерного служителя алтаря замечание. А за то, что голодный дьячок променял псалтырь старую на новую, сажают семью целую на год без хлеба. О роди лукавый! 18 января при патенский, конечно, поощрился только этим замечанием, и мы его отца Захарию совсем заклевал. Этот Глупый, но езвительный негодей, научила жесточенно волосами Альяшу Лялина спросить у Захария, правда ли, что пьяный человек Скот? Да, Скот, отвечал, ни что не сумнясь, отец Захария. А где ж его душа в это время? Ибо вы говорили, дед, что у Скота души нет. Отец Захария смутился, ответил только то, что: "Нану, погоди, я вот еще и про этот в его отцу скажу, он тебя опять выпорет." Для Господа Бога скажите, ведь становится серьезным вопросом, что делать с этим новым супостатом просвирненным сыном и научителем пакости и варнавою. 19 января старый бакалейщик Лялин вновь выдрал сына Лозами и за сим вслед взял его совсем из училища в лавку, сказав, что здесь не училище, а раз врать садомский. Ненавижу мою несносную горловую жабу, которая мне в эти минуты стиснула горло. Вот этот успех Варнавина есть живой преклад. Что такое может сделать одна паршивая овца, если её в стадо пустят? Вот также и наука к тому, что музыканту мало трезвости, а нужно и искусство. Первый преклад даёт Препотянский, второй мой отец Захария. Ради просветителя Припатенского и школы детей берут. А отец Захария при всей чистоте души своей ни на что ответить не может. Вот когда уши мои, вышлба хотят вспрыгнуть. Да. Теперь чувствуешь ли, разумный гражданин, что я не совсем дармоят и не обманщик? Чувствуешь ли? Я же и чувствуюсь си я. То чувствуешь ли и то, что я хил, стар и отупел от всех он их. Молчи. Что ещё там на смену мне растёт? Думай о них, брате мой, думай о них, искрене мой и ближний, ибо уже их гинный враг внюд у нас встал. Несий враг плоть от плоти наша. Но инон ещё пока глупо юродив и, и в варнавкеной кожуре ходит. Но старый поп, опытом наученный, говорит тебе: "Настраже стой и зорко следи, во что он переродится". Где теперь Чемерницкий и он и мой правитель? Какого они плана держатся? Сколь они умнее стали с тех пор, как разговаривали в храме и пели на крыльце много ли это вместо многое лето? Пади ныне, лови, сунься. Они тебя поймают. Двадцать первого января. Скажешь себе, слово под руку, да и сам не обрадуешься. Еще и чернила с достаточной прочностью не засохло, коем писал, что лови их, они сами тебя поймают, как вдруг уже и заловлен. Сегодня пришел ко мне городничий Парахонцев и принес копию служебной бумаги из Петербурга. Писано, что до сведения высшего начальства дошло о распространении в наших местах газеты, колоколы и прочих секретных сочинений. И чтоб по сему вменяется в обязанность распространение сих вещей строго преследовать. А подписано наш Чимерницкий. Каков? 27-го. Я ужасно встревожен. С гадостным Варнавой Препотенским sprawy нет. Рассказывал на уроке. что и он а пророк не мог быть во чреве кита, потому что у огромного зверя кита все-таки весьма узкая глотка. Решительно не могу этого снесть. Но пожаловаться на него директору боюсь, дабы еще и оттуда не ограничилась все одним легоньким ему замечанием. Второго февраля почтмейстер Тимофей Иванович, подпечатывая письма, нашел описание Тугановского дела, списанного городничем для Чемерницкого. И все сему очень смеялись. На что же сие делают? На что же и подпечатавание с болтовством, уничтожающим все операции всякое значение, и корреспондирование революционеру от полицейского чиновника городничным намекал, что литераторство для колокола. Недостойнее ли бы было, если бы ничего этого, ни того, ни другого совсем не было? 14 февраля. Я все еще болен и не выхожу. Читал книгу журнала, где в одной повести выводится автором поп. Рассказано, как он приехал в село и как он старается быть добрым и честным, но встречает к тому ежечасные препятствия. Хотя все это описано вскользь и без фундаментального знания нашего положения, но весьма тому радуюсь, что пришла автору такая мысль. Настал час, чтобы светские люди. Посмотрели на нас, а мы в свою очередь в их соображения и стремления вникли. Какой смешной наш диакона Хилла. Видя, что я в болезни скучаю, желая меня рассеять, привёл ко мне собачку пизонского, хублюдочку по уделяко ему, как Ахилла скажет, собачка, засмейся. Она как бы и вправду скалясь во весь зубы смеётся. Опять сядет пред ней большущий диакон на корточки и повторит: "Засмейся, собачка". Она и снова смеётся. Сколь детский близок этот ахилла к природе, и сколь всё его в ней занимает. 17 февраля Препотенский окончательно вывел меня из терпения. Я его человеком более вовсе считать не могу после того, что он сделал, и о деяниях его написал не директору его, а председателю Туганову. Что отродиться от всего старого вальтериянина не знаю, но всё-таки он человек земли, а не наёмщик, пожалеет её. Варнавка делает, до чего только безумия довести может. За болезнью учителя Ганорского при патенскому поручено временно читать историю, а он сейчас же начал толковать о безнравственности войны и относилсие е прямо к событиям в Польше. Но этого ему было мало, и он, глумясь над цивилизацией, порицал патриотизм и начало националь А дали осмеивал детям благопристойность, представляя её во многих отношениях даже безнравственной, и привёл такой пример симу, что народы образованные скрывают акт зарождения человека, они скрывают акт то убийства и даже оружие войны на плечах носят. Чего сему глупцу хочется? По правде, сие столь глупо, что и подумать стыдно, а я всё сержусь. Мелочь сия, но я ведь Мелочи одни и назираю, ибо я в мале и поставлен. 28 февраля. Ого! В альтерианен тамой. Не шутят. Приехал директор. Я не вытерпел, и хотя лекарь грозил мне опасностью, однако я вышел и говорил ему о бессинствах препатенского. Но директор всему-сему весьма рассмеялся. Что это у них за смешливость? обратило всё сие в шутку и сказал, что от этого Москва не загорится, а впрочем, добавил он с серьёзной миной: "Где вы мне прикажете брать других? Они все ныне такие бывают". И вышел я же в смешных дураках, как бесполезный хлопотон. Видно, так это мой быть следует. 1 марта. И вправду я старый шут верно стал, что все надо мной потешаются. Пришли сегодня ко мне лекарь с городничем, и я им сказал, что здоровье мое от вчерашнего выхода немало не пострадало. Но они на сиэра смеялись и отвечали, что лекарь это шутя продержал меня в карантине, ибо ударился об заклад с кем-то, что стоит ему захотеть я месяц просижу дома. С этой целью он и запугивал меня опасностью, которой не было. Четырнадцатого мая. При Потенский, однако же, столя смелел, что и в моём присутствии мало изменяется. Добыв у кого-то из раскольников весьма распространённую книжечку с видами, где антихрист изображён архиереем в нынешнем облачении, и изъяснял, что Христос был социалист, а мы, папы и архиереи, как сему противимся, то мы и есть мы антихристы. 20 июля. Отлично поправился, проехавшись по благочинию. Так свежо и хорошо в природе, на людях и мир и довольство замечается. В благодуховке крестьяне на свой счет поправили и расписали храм, но опять и здесь при таком спокойном деле явилось нечто в игривом духе. Изобразили в притворе на стене почетных лет старца, опочивающего на ложе, а внизу уместили подпись. В седьмой день Газпорть почил от всех дел своих, дал отцу Якову за сие замечание и картину велел. Замаливать 1 мая 1863 года. Позавчера служил у нас в соборе проездом владыка. Спрашивал я отца Траде, стёрта ли в Благодуховке известная картина. И узнал, что картина ещё существует, чем был и встревожился, но отец Траде успокоил меня, что это ничего. И шутливо сказал, что это в народном духе. И ещё Присаво купил к сему некоторый анекдот о душе в башмаках, и опять всё покончили в самом игривом. Эко. С Колем всё весело. 20 июня ездил в Благодухово и картину велел состругать при себе. В глупом народному духу потворствовать не нахожу нужным. Узнавала художник и оказалось, что это Паномар Павлу прожнялся, гармонируя с духом времени в шутливости. Велел всему художнику сесть с моим кучером на облучок и прокатить его сорок верст. Отпустил пешочком обратно, чтобы имел время всей проходки поразмыслить о своей живописной фантазии. Двенадцатого августа диака нахило все давно что-то мурлычет. Недавно узнал, что это он вступил в польские хоры и поет у Кальярского басом польские песни. Дал ему честное слово, что донесу о всем владыке. Но простил, потому что вижу, что это учинено им по его всегдашнему легкомыслию. 12 октября был у нас на ревизии новый губернатор. Заходил в соборы, в училища и во оба раза и в училища, и в церкви непременно требовал у меня благословения. Человек русский, ни по обхождению, ни по фамилии Очень ещё молод, учился в всем особенном училище правоведения и из Петербурга в первый раз всего выехал. А что сейчас на нём и заметно, ибо всё его интересует. С особым любопытством расспрашивал о характере столкновений духовенства с властью предводительской. Но, к сожалению, я его любопытство удовлетворить не мог, ибо у нас, что уездный Плодомасов, что губернский Туганов, мужи достойные столкновений нет. Говорил, что копошению поляков он не намерен придавать никакого значения, и выразился так, что их просто надо игнорировать, как бы их нет, ибо все это, добавил, должно стушеваться, масса их поглотит, и их солида не останется. При всем не без красноречия указал, что не должно ставить всякого лыка в строку, ибо его слова. Всё это только раздувает несогласие и отвлекает представителей людей от их главных целей. При сем, развивая свою мысль в духе высшей же вероятно политики, заговорил о национальном фанатизме и нетерпимости. 14 ноября рассказывает, что один помещик ездил губернатору жаловаться на неисполнение крестьянами обязательств. Губернатор остановив поток его жалоб, сказал: "Прошу вас, говоря о народе, помнить, что я демократ". 20 января 1863 года. Пишу замечательную и назидательную историю о Сурагате. Сообщают такую курьёзную повесть о первом свидании сего нового губернатора с нашим предводителем Тугановым. сей высшей политики исполненный петербургский шпиц и Вольтеру нашему от рекомендовал себя демократом, за что Туганов на бале в дворянском собрании в глаза при всех его и похвалил, добавив, что это направление самое прекрасное и особенно в настоящее время идущее к стадь, так как у нас в уездах в трех зрядный голод и для любви к народу открыта широкая деятельность. Губернатор Сему весьма возрадовался, что есть голод, но осерчал, что ему до сих пор было неизвестно. И подозвав своего правителя, сильно ему выговаривал, что тот его не известил о сем прежде, причём, как настоящий торопыга, тотчас же велел донести о сем в Петербург. Но правитель, оправляя перед ним свою вину, молвил, что замечаемый в тех уездах голод ещё не есть настоящий голод. Ибо хотя там хлеб и пропал, но зато изрядно родилось просо. Отсюда и началась история. Что такое просо? воскликнул губернатор. Просо суррогат хлеба, отвечал учёный правитель вместо того, чтобы просто сказать, что из проса кашу варят. Что может статься, удовлетворила бы и нашего правоведа, ибо он должен быть мастер варить кашу. Но однако случилось так, что сказано ему Сурогат, стыдитесь, возразил, услыхав это слово высший политик. Стыдитесь обманывать меня, когда стоит войти в любую фруктовую лавку, чтобы знать, на что употребляется проса. В просе виноград возят. Туганов серьёзно промолчал, а через день послал из комиссии продовольствия губернатору список хлебных семян в России. Губернатор сконфузился, увидев там проса. и призвав своего правителя сказал: извините, что я вам тогда не поверил. Вы правы. Просо, хлеб. Всеискреннейше тебя любезный демократ сожалею. Немец хотя и полагал, что Николай Угодник овсом промышляет, но так не виноградничал. 6 декабря. Постоянно приходят вести о контрах между предводителем Тугановым и губернатором, который, говорят, отыскивает, чем бы ткнуть предводителя за своё просы. Наконец, кажется, они столкнулись. Губернатор всё за крестьяна, а тот Вальтер за свои права и вольности. У одного правовество смысла покревило, так что ему надо бы пожелать позабыть то, что он узнал. а у другого, Гонору, Сараратскую гору, и уже никакого, никаким про вам почтение. У них будет баталия. 20 декабря приехали на святки семинаристы, и сын отца Захарии, дающий приватные уроки в добрых домах, привёз совершенно невероятную и дикую новость. Какой-то отставной солдат Притаясь в уголке Покровской церкви, снял венец с чудотворной иконы Иоанна Воина и, будучи взят с тем венцом в доме своём, объяснил, что он этого венца не крал, а что жалуясь на небеспеченность отставного русского воина, молил сего святого воинственника пособить ему в его бедность, а святой, якобы вняв всему, проговорил: "Я их за это накажу в будущем веке, на тебе на вот, покуда это" И семи учасливыми словами снял будто бы своей рукой с головы он и драгоценный Венеции промолвил: "Возьми!" Что это ли кажется такое объяснение какого-либо внимания, но просу воздействовавшу рассуждено иначе. И от губернатора в консисторию последовал запрос: "Могло ли происходить таковое чудо?" Разумеется, что консистория ощутилась в затруднении, ибо нельзя же ей отвечать, что чудо Невозможно. Но к чему же однако это направляется? Предводитель Туганов по сему случаю секретно запротестовал и написал, что видит это действие неразумным и предпринимаемым единственно для колебания веры и для насмешки над духовенством. Таким образом, сей старый невер становится за духовенство, а обязанный защищать оное правовед над ним издевается. Нет? Кажется, и в правду уже грядет час, и ныне есть, когда здравый разум будет не в состоянии усматривать во всем совершавшемся хотя малейшую странность. Самое заступление Туганова, так как оно не по ревности к вере, а по вражде губернатору, то хотя бы это, по видимому, и на пользу всем настоящим случаям. Но однако радоваться тут нечему, ибо чего же можно ожидать хорошего? Если в государстве все один на другим станут издеваться, забывая, что они одной короне присягали и одной стране служат? Лохос. Девятого января тысяча восемьсот шестьдесят четвертого. Сам Туганов приезжал зачем-то в Плодомасово. Я не утерпел и поехал вчера повидаться и узнать насчет его борьбы и его протеста за Иоанна Война. Чудно? Сей Туганов? Некогда чтитель Вальтера заговорил со мною с грустью и в наидружнейшем тоне. Протест свой он ещё не считает достаточно сильным и сказал, что я сам, да для себя думаю обо всём чудодейственном, то про мой обиход при мне и остаётся. А не могу же я разделять бездельничек желаний, отнимать у народа то, Что одно только пока и вселяет в него навык думать, что он принадлежит немножечко к высшей сфере бытия, чем его полосатая свинья и корова. Какая сухменность в этих слабаках. Но я уже не возражал. Сухменность от сухмель, суходол, бесплодная почва. Что ж делать? Боже, помоги ты хотя сему, не верю. Готов за правду не доспеть бы нам до табонного восхитания, пожирания корней и конского ржания. 20 мая. По части шутовства новое приуспеяние. По случаю распространившегося по губернии вредоносного поветрия на скот и людей, в губернских ведомостях напечатано внушение духовенству наставлять прихожан, чтобы крестьяне остерегались шарлатанского лечения знахарей и бабок. нередко расстраивающих здоровье навеки, а обращались бы тотчас за пособием к местным врачам и ветеринарам. А где же у нас сии местные врачи и ветеринары? Припоминаю невольно давно прочитанную мною старую книжечку английского писателя остроумнейшего пастора Стерна под заглавием Жизнь и мнения 300 мышанди. И заключаю, что по окончании у нас всего патентованного нигилизма Ныне начинается шандиизм, ибо и то и другое не есть учение, а есть особое умственное состояние, которое постерному определению растворяет сердце и лёгкие и вертит очень быстрым многосложным колесо жизни. И что меня ещё более убеждает в том, что Русь вступила в фазу шандизма, так это то, что сей Шанди говорил: Если бы мне, как санхипансе, дали выбирать для себя государство, то я выбрал бы себе не коммерческое и не богатое, а такое, в котором бы непременно как в шутку, так и в серьез смеялись. Ей право опасаюсь, не насли у богоньких разумел сей шутковатый панса, ибо все это как раз к нам подходяще и не богаты и не тароваты. А уж куда как гораздо смешливы. 21 мая помещик плодамасов вернулся из столицы и привёз и мне, и отцу Захарии, и диакану Ахилле весьма дорогие трости натурального камыша и показывал небольшую стеклянную лампочку с горящей жидкостью керосин или горное масло, что добывается из нефти. 9 июня 1865 года. Я допустил в себе постыдную мелочность страстями, о которых выше писал, и целая прошедшая жизнь моя опрокинулась, как рыщето и покрыла меня. Я сижу под этим рыщетом, как ощипанный грач, которого злые ребята припосли, чтобы над ним потешаться. Вот поистине печальнейшая сторона житейского измельчения. Я обмелел обмелел всемерный даже до того обмелел что безгласной бумаги сущности своей доверить не в состоянии а скажу вкратце меня смущало что у меня и у захарии одинаковы трости и почти таковая же подарена ахилле больше на то ли я был некогда годен чтобы за тросточку обижаться Или что еще хуже ухищряться об ее отличии? Нет, не такой я был. Не пустяки подобные меня влекли, а занят я был мыслью высокой, чтобы совершив себя в земной юдолью, увидеть невечерние светы и возвратить с процентами врученный мне от Господа талант. Юдоль, земля, мир забот. Этим оканчивались старые Туберозовские записи. До читав которые старик взял перо и написав новую дату начал спокойно и строго выводить на чистой странице. Было внесено мною своевременно, как однажды просвирнен сын учитель Варнава Припятенский над трупом смущал неповинных детей о душе человеческой, говоря, что никакой души нет, потому что нет ей в теле видимого гнездилеща. Гнев мой. Против всего пустого и вредного для человека был воны времена умными людьми признан суетным, и самый повод ко всему гневу найден незаслуживающим внимания. Ныне новое пришествие. Когда недавно был паводок, городскому берегу принесло откуда-то сверху неизвестное мёртвое тело. Мать Варнавки, бедненькая просвирня, Сегодня сказала мне в слезах, что лекарь с городницей, вероятно, по злобе к её сыну или в насмешку над ним подарили ему оного утопленника. А он, Варнавка, по глупости своей этот подарок принял, сварил мертвеца в корчагах, в которых она доселе мирно залила своё бельё, и отвар вылил под опортовую яблоньку, а кости собрав, повёз в губернский город. И что через сие она опасается, что её драгоценного сына возьмут как убийцу с костями сего человека. Её я как умел успокоил, а городничего просил объяснить для каких надобностей труп утонувшего человека, подлежащий после вскрытия церковному погребению, был отдан имя учителю Варнавке. И получил в ответ, что это сделано имя в интересах просвещения, то есть для образования себя ворнавки над скелетом в естественных науках. Пресмешно какое рачение о науке со стороны людей столь от нее далеких, как городничий парахонцев, проведший пол жизни в кавалерийской конюшне, где учится коням хвост подвязывать, или лекарь лгун, принадлежащий к той науке, члены которой учеными почитаются только от круглых невежд, чему и служит доказательством. Его грубейшие не лепется, якобы он, выписав по ошибке у плодомасова вместо водки рюмку осветительного керосина, имел где целую неделю живот свой светящимся. Но как бы там ни было, осваренный варнавкой утопленник превратился в скелет. Кости Варнавка отвёз в губерню к фельдшеру в богоугодное заведение. Сеей искусник в анатомии позацеплял все эти косточки одну за другую и составил скелет, который привезён сюда в город и ныне находится у Препотенского, укрепившего его на окне своём, что выходит как раз против алтаря Никитской церкви. Там он и стоит, служа постоянным предметом сбора уличной толпы и ссорой настроений домашних у Варнавки с его простоватой матерью. Мертвецкий начал мстить за себя. Еженощно начал он сниться несчастливой матери сего ученого, и смущает покой старухи, неотступно требуя у нее себе погребения. Бедная и вполне несчастливая женщина это молилась, плакала и на коленях стоя просила сына о даровании ей сего скелета для погребения и, натурально, встретила всем наирешительнейший отпор. Тогда. Она решилась на меру некоего отчаяния и в отсутствие сына собрала кости в небольшой деревянный ковчежец и снесла она их в сад и своими старческими руками закопала эти кости под той же апортовой яблонью, под которую вылетав орнавкой разваренное тело несчастливца. Но все это вышло неудачно, ибо ученый сынок обратно их оттуда ископал. И началась сими костями новая история. Еще по сие время не окончена. Просто смеху и сраму достойно. Что из всего последовало? Похищали они эти кости друг у дружки до тех пор, пока мой диакон Ахилла, которому до всего дела взялся сие прекратить, и так немешкатно приступил к исполнению этой своей решимости, что я не имел никакой возможности его удержать и обрезонить. И вот. Точно какое-то предощущение меня смущает, как бы из этого пустяка не вышло какой-нибудь вредной глупости для людей путных. А кроме того, я ужасно расстроился разговорами с городничим и с лекарем, укорявшими меня за мою ревнивую, по их словам, нетерпимость к неверию, тогда как, думается им, веру уже никто не содержит, не исключая и тех, кое-как официально за нее заступаются. Верю, по вере моей и сему верю и даже не сомневаюсь, но удивляюсь, откуда это взялась у нас такая ожесточенная вражда и ненависть к вере. Происходит ли сие от стремлений к свободе? Но кому же вера помеха и в делах всяческих преуспияний и кискания свободы? Отчего настоящие мыслители так не думают? Отец Авели глубоко вздохнул. положил перо, ещё взглянул на свой дневник и словно ещё раз общим генеральным взглядом окинул всех, кого в жизнь свою вписал он в это небезстрастное поминание. Закрыл и замкнул свою димекатоновую книгу в её старое место. Затем он подошёл к окну, приподнял спущенную калинкоровую штору и поглядев за реку, выпрямил за весь свой рост. и благодарственно перекрестился. Небо было закрыто чёрными тучами, и редкие капли дождя уже шлёпали в густую пыль. Это был дождь, прошенный и моленный туберозовым прошедшим днём на мирском молебне, и в теперешнем его появлении старик видел как бы знамение, что его молитва не бездейственна. Старый туберозов шептал слова восторженных хвалений и не заметил, как по лицу его тихо бежали слёзы. И дождь всё честил капля за каплей и наконец засиял, как сквозь частое сито, освежая влажной прохладой слегка воспалённую голову протопопа, который так и уснул, как сидел у окна, склонясь головой на свои белые руки. Между тем безгромный тихий дождь пролил Воздух стал чист и свеж. Небо очистилось, и на востоке седой сумрак начинает серебриться, приготовляя место заре дня, иже во святых отца нашего Мефодия Песножского дня, которому, как мы можем вспомнить, диакона Хилла придавал такое особенное, и можно сказать, великое значение, что даже велел кроткой протопопце Записать у себя этот день навсегдашнюю память.